Глава шестьсот девяносто ш е с т У тебя проблемы. Хансен оставил серебряную л и с и ц у со своим двойником, чтобы все выглядело более правдоподобно. Он решил отправиться на г р у д ь Явола один. У него б ы л Архангел, поэтому парень не боялся. Он хотел использовать свою возможность и поохотиться на существ со священной кровью, чтобы собрать максимальное количество священных очков Гена. В море парню удавалось убивать много существ со священной кровью, однако все они были довольно большими, и чтобы их всех съесть, требовалось много времени. Поэтому он очень медленно собирал священные очки. На горе Дьявола обитало много различных существ. Когда он начал подниматься на гору, то довольно скоро увидел больших горилл, среди которых было несколько существ мутантов. Однако с этой группой горилл уже кто-то сражался. Хансень был удивлен. Он не ожидал, что встретит таких смелых людей, которые решат отправиться на охоту на гору Дьявола. Присмотревшись, Хансень понял, что это был Филипп. Недалеко от него находилась девушка. Четыре гориллы не могли справиться с Филиппом, в этом сражении у человека было преимущество. Даже с у щ е с т в а м у т а н т ы не могли устоять против его атак. Он выглядел сильным воином. Филипп, ты такой хороший, ты очень сильный, такой красивый. Девушка прижала руки к груди и хвалила Филиппа. Казалось, что даже ее зрачки примут форму сердца, когда эта девушка с обожанием смотрела на парня. Девушка выглядела с и м п а т и ч н а У нее была большая грудь, длинные ноги и похоже, что эта красотка была еще очень молодой. Ее слова звучали мягко. Но могли проникнуть глубоко в душу. На Филипа п они действовали как топливо и разжигали стремление победить с у щ е с т в После этого он стал сражаться еще более жестоко. Парень управлял с я своим мечом, как будто правил миром. Какое-то время Хансень следил за происходящим, а затем решил уйти. Уходя, он услышал, как девушка заговорила с Филипом, который уже убил всех горил. Филипп, ты очень хороший, но эти существа не соответствуют твоему уровню. Давай найдем несколько существ со священной кровью, чтобы ты смог с ними сразиться. услышав это, Хансень улыбнулся. Похоже, что Филипп может оказаться в опасной ситуации. Ведь сейчас он сражался в самом начале горы Дьявола, и здесь не было никаких опасных существ. Но если Филипп последует совету своей девушки, то они пойдут дальше. Конечно, найти сильное существо будет несложно, но будет очень сложно выбраться из этого опасного места живыми и с целыми конечностями. Однако это не имело никакого отношения к Хансеню, поэтому он решил идти своей дорогой. Забравшись на горный хребет, юноша увидел появившийся перед ним каньон. В нем росло много кустов и различных вьющихся растений, на которых было много розовых цветов. Над ними летали бабочки, придавая этому месту странный и безмятежный вид. Но на самом деле перед Хансенем была опасная зона. Хотя бабочки выглядели мило, это были довольно агрессивные существа. С виду все они были спокойными, но Хансен ь видел внутри них мощные жизненные силы. Это были необычные существа. Они как минимум были существами-мутантами. Хансен ь наблюдал за ними издалека. Каньон был длинным и заросшим. Бабочек было очень много. Казалось, что это мерцающие огоньки, парящие над землей. Они были больше обычных бабочек, но все равно казалось, что их можно легко убить. Филипп, смотри, там кто-то есть. Хансень продолжал разглядывать каньон, когда услышал уже знакомый голос девушки. Обернувшись, Хансень увидел Филиппа и его девушку, которые шли к нему. Парень нахмурился. Филипп был одним из лидеров на ледниковой территории. Он правил убежищем Филиппа. Этот человек не был глупым и безрассудным, поэтому Хансен ь был удивлен, что он привел свою девушку на гору Дьявола. Филипп не узнал Хансеня, так как тот был облачен в золотую броню. Друг, как твоё имя? – спросил Филипп, рассматривая парня. Хотя он был в золотой броне, но это не значило, что этот парень был долларом. Так как у многих во втором с в я т и л и щ е Бога имелась подобная броня, поэтому Филипп даже не думал о том, что этот парень какой-то особенный. Тем более он не ожидал, что это доллар. А что тебе нужно? Хансен не стал отвечать на вопрос Филиппа, но задал свой. Если ты хочешь путешествовать по этой опасной горе, то, думаю, нам можно объединиться. Мы сможем прикрывать друг другу спины, предложил Филипп. Извини, но я предпочитаю путешествовать в одиночку. Холодно ответил Хансен. ь Когда д е в у ш к а услышал а тон х а н с е н я она сразу перестала выглядеть счастливой и быстро проговорила: "Ты неблагодарный, Филип, один из лидеров на ледниковой территории. Он управляет армией. Он хотел тебе помочь. Спасибо, но мне не нужна помощь. Я кое-что должен выполнить. Возможно, наши пути скоро снова пересекутся." а н с е н е и не нужно было сопровождения Филипа п его девушке. Этот парень просто не знает своего места, не о б р а щ а й на него внимания. Пошли. Девушка, державшая за руку Филипа, п силой потянула его в сторону, и они пошли в долину. Филипу стало неловко, и он сказал своей спутнице: Сяо Юань, гора Дьявола это очень опасное место. Если мы пойдем туда вдвоем, то боюсь нас ожидают большие неприятности. Дай мне секунду, я попробую его убедить. Филипп отошел от нее и пытался изменить сложившуюся ситуацию. Он тихо подошел к Хансеню и сказал: "Друг, наша встреча здесь это судьба. Почему бы нам все-таки не объединиться?" Филипп перешел на шепот. Даже Хансен с трудом его слышал. "Друг, сделай мне одолжение. За это я дам тебе две души от существ мутантов." "Какое одолжение?" спросил Хансен. ь "Притворись, что мы с тобой начали спорить, а потом мы начнем драться." Спустя некоторое время притворись испуганным и начни убегать, а я буду тебя преследовать. Это все, что я прошу тебя сделать. Одну душу я отдам сейчас, а вторую заберешь в убежище Филипа. п Ты же слышал обо мне верно, и ты должен знать, что согласно моей репутации я всегда выполняю свои обещания. Также шепотом попросил Филип. Я подумаю о твоем предложении, если ты дашь мне две души существ со священной кровью. Хансень понял, чего именно хотел добиться Филип. п Он очень желал произвести впечатление на девушку, но не решался идти дальше по горе Дьявола и не мог ей прямо об этом сообщить. Друг, н у это же грабеж среди бела дня. Я просто прошу тебя принять участие в шоу и две души существ мутантов – это щедрое вознаграждение. Нахмурившись ответил Филип. п н у в принципе ты прав, награда щедрая, но у меня есть одно важное дело, которое я должен сделать именно сегодня. Поэтому сейчас мое время очень дорого стоит. Две души существ со священной кровью, повторил Хансен. ь Брат, две такие души это очень много. Филипп все еще хмурился. Ладно, у меня есть один способ, как ты сможешь достичь того, что тебе надо, но при этом ничего не делая, с улыбкой сказал Хансен. ь И что это за способ? Филипп озадаченно уставился на х а н с е н я Все просто. Пока Хансен ь говорил, он начал двигаться. Перед девушкой мелькнула золотая тень. Она была в шоке и собиралась закричать, но до того, как красотка успела даже пикнуть, Хансень стукнул ее сзади по шее, и девушка упала в обморок. Иди сюда, видишь? Это тебе ничего не будет стоить. Можешь притвориться, что ты ее спас. Хансень передал Филипу п девушку без сознания и, развернувшись, пошел к каньону. Друг, ты не сможешь так уйти. Ха, у тебя проблемы. У Филипа п изменилось выражение лица, едва он взглянул на свою девушку. Глава шестьсот девяносто седьмая. Призрачная бабочка. Друг-то да я пытаюсь тебе помочь, с улыбкой ответил Хансен Филипу. п Филип п выглядел обеспокоенным и сказал: Я хотел увести ее с горы дьявола. Меня эта девушка вообще не интересует. Но после того, что ты сделал, если ты не останешься, то я окажусь в беде, когда н а начнется. Ты хочешь рассказать, что это я сделал? Хансень взглянул на Филипа. п Конечно нет, ты же просто хотел мне п о м о ч ь Филип п стиснул зубы, а потом продолжил: Наверное тебе все же лучше уйти, но никому не рассказывая нашей в с т р е ч е и в будущем старайся держаться подальше от этой девушки. Хансень лишь пожал плечами и пошел к каньону. Юноша помог Филипу только из-за того, что тот был партнером убежища богинь, но Хансень не ожидал, что все так обернется. Он хотел сделать хорошее дело, хотя в итоге результат получился отрицательным. Филипп обнял женщину и понес ее прочь с горы Дьявола. Однако, сделав несколько шагов, он остановился. Филипп повернулся и посмотрел на х а н с е н я который шел в каньон. Ему стало любопытно. Любой, кто решался пойти туда один, должен был обладать большой силой, поэтому Филиппу стало интересно, и он хотел узнать, насколько сильным был человек, которого они встретили. Как только Хансен оказался в каньоне, множество бабочек со всех сторон устремились к нему. Филип п знал об этих бабочках и знал, что многие из них являются существами-мутантами. Однако человека в золотой броне они не остановили, он продолжал идти, не обращая внимания на бабочек, которые цеплялись к нему. Было странно, что он позволял им это делать. Казалось, что бабочки просто парят вокруг него, это выглядело довольно красиво. Филипа шокировало то, что он видел. У парня просто отвисла челюсть. Он некоторое время так и стоял с открытым ртом. Эти бабочки были ядовитыми. К тому же это были существа мутанты. На их крыльях виднелась ядовитая п ы л ь ц а от которой человеку сразу становилось плохо. Даже Филип не решился бы пойти в каньон из-за этих бабочек. Однако этот незнакомец спокойно шел и не обращал внимания на существ. Они сидели на нем и летали вокруг, но самое удивительное было то, что они его не кусали. Внезапно один куст засветился, и оттуда вылетела белая бабочка. Она полетела к золотой фигуре. Видя это, Филип п не мог сдержаться и сказал: "Друг, будь осторожен! Это существо со священной кровью. Если ее яд попадет на тебя, то тело будет гнить до тех пор, пока останутся одни кости". Похоже, что парень услышал слова Филипа. п Потому что он повернулся и кивнул советчику, но бабочка уже была возле него и начала п о р х а т ь вокруг. Она была похожа на призрака. Тело белой призрачной бабочки выглядело очень странно, поэтому она так и называлась. Но даже элитному бойцу, который обладал невероятной скоростью, было бы очень трудно ударить по этому существу. Белый призрак собирался сесть на золотую броню, однако человек мгновенно поднял руку. И бабочка оказалась зажата между его пальцами. Бабочка начала быстро взмахивать крыльями, пытаясь вырваться, однако пальцы были крепкими, как тюремная решетка. Что бы она ни делала, бабочке никак не удавалось освободиться. Парень жал кулак, и бабочка оказалась раздавленной. На его руке появилась ее кровь. Страшная белая призрачная бабочка была уничтожена за мгновение и даже не смогла отравить человека. Не останавливаясь, парень продолжил спускаться в каньон, но на нем было еще много других бабочек, о которых он вовсе не заботился. Под утренними лучами бабочки продолжали окружать золотую фигуру. Филипп замер, глядя на все это. Этот человек не может быть долларом, правда? Золотая фигура скрылась, и Филипп наконец пришел в себя. Когда ему в голову пришла такая мысль, парень не смог сдержаться, чтобы не сказать это вслух. Однако парень уже давно скрылся, и Филипп слишком поздно задал вопрос. Он снова начал говорить сам с собой. Черт, мне стоило бы спросить его имя, может, он и правда доллар. Но Филипп не стал спрашивать его имя в тот раз, так как хотел его защитить. Когда Сяо Юань очнется и спросит о незнакомом парне, он не сможет ей ничего о нем сказать. Это будет правдой. Филипп даже не увидел лица этого парня. Поэтому он почти ничего не знал о неизвестном человеке, так что так было даже лучше. Однако теперь Филип п начал жалеть. Он всегда с восхищением смотрел на сражение доллара и мечтал с ним лично встретиться. Если этот парень действительно доллар, а Филип п упустил такой шанс, он был бы очень разочарован. Ему захотелось побежать за парнем в каньон и поговорить с ним. Однако взглянув на бессознательную сяо юань в своих руках, Филипп отказался от этой идеи, но он не мог так рисковать. Хансень был очень счастлив. Он смог раздавить белую призрачную бабочку рукой и услышал приятный голос. Информация: убито существо со священной кровью, белая призрачная бабочка. Душа существа не получена. Ешь т е п л о т ь и у вас будет шанс получить от нуля до десяти священных очков гена. Несмотря на то, что он не получил душу существа, Хансен ь все равно был счастлив. Бабочка была очень маленькой, и он мог сразу ее съесть. Он мог довольно быстро увеличить количество священных очков. Огромных существ, которых он убивал, ему приходилось есть около месяца. Хансен не беспокоился о яде, который был в бабочке. Он практиковал сутру Дун Сюань и нефритовую кожу, поэтому подобный яд не мог ему навредить. Но он не хотел есть существов таком виде. Хансень нашел тихое место и развел костер, чтобы приготовить бабочку. Он добавил м а с л о и немного специй, и аромат стал довольно аппетитным. Казалось, что это было блюдо с другой планеты, и парень назвал его жареный шелкопряд. Она очень питательная. Хансень уже очень долго находился в святилище бога, поэтому привык есть подобную еду и больше не ощущал отвращения. Он с радостью начал жевать бабочку. Она оказалась довольно вкусной, особенно после того, как парень услышал голос, который сообщил ему, что он получил священные очки. Съев все существо, Хансен ь смог получить шесть священных очков. Теперь у него было семьдесят два священных очка, и до максимального количества оставалось не так уж и много. Если бы мне попадались такие маленькие существа... Я бы уже давно собрал максимальное количество священных очков. х а н с е н ю стало грустно, ведь он тратил минимум полмесяца, чтобы съесть больших существ со священной кровью, и чаще всего в итоге получал всего лишь одно священное очко. Но теперь он был счастлив. К тому же он смог поглотить жизненную эссенцию суперсущества. Если бы ему пришлось есть плот ь суперсуществ, то из-за размера существа это могло бы занять целых полгода. Хансен собрал свои вещи и продолжил путешествие. Скоро он услышал странный шум, который доносился со стены каньона. Казалось, что там что-то роется среди камней. Глава шестьсот девяносто в о с м Услышав шум, Хансен посмотрел на стену. Она была темно-зеленого цвета и выглядела очень прочной. В углу появилась трещина, и Хансен заметил белый коготь, который дальше ковырял эту трещину. Учитывая, что он был на горе Дьявола, юноша прекрасно понимал, что это может быть. Но он не мог действовать безрассудно, поэтому быстро спрятался за большой камень и с безопасного расстояния начал наблюдать, что же будет дальше. в с к о р е трещина превратилась в туннель, а за белыми когтями показалось темно-зеленое чешуйчатое существо. Оно очень было похоже на стену. Это ящер? Хансен ь рассматривал существо, и ему показалось, что оно очень напоминает ящера. Но если оно смогло прорыть туннель в такой прочной стене, то точно было намного сильнее обычных ящеров. Как только ящер выбрался из туннеля, он тут же убежал. Хансен ь заметил, что за ним показался фиолетовый муравей размером с кулак, и он помчался за ящером. Таких муравьев было много, а их тела оказались сделанными из нефрита. Насекомых было около двадцати штук, и похоже, они преследовали ящера. Не может быть, если я не ошибаюсь, то ящеры питаются муравьями. Тогда почему этого ящера преследуют муравьи? Хансен ь был озадачен этим зрелищем. Однако фиолетовые муравьи преследовали ящера недолго, похоже, что они не любили солнечный свет. Как только насекомые добежали до края тени, То тут же развернулись и помчались обратно в туннель, из которого выбрались. Хансень призвал арбалет от души Павлина, ставил перо Ворона и прицелился в одного из муравьёв. Стрела мгновенно пронзила тело. Все-таки это был супер-арбалет с большой силой. К тому же он стрелял супер-стрелами, поэтому немногие существа могли противостоять такому удару. Информация: убито существо со священной кровью, подземный муравей-дьявол. Душа существа не получена. Ешьте плоть, и у вас будет возможность получить от нуля до десяти священных очков гена. Что? Это существо со священной кровью? Ханс Сень чуть не подпрыгнул. Из образовавшегося туннеля появилось около двадцати одинаковых муравьев, и он не мог поверить в то, что услышал. После того, как он убил одно существо, остальные будто сошли с ума. Муравьи начали быстро бегать и искать того, кто убил одного из них, так как х а н с е н ь находился довольно далеко от них. насекомые не смогли его найти. Очень редко можно было остаться незамеченным, поэтому он не хотел упустить такой шанс. Он снова поднял арбалет и выстрелил. Каждый выстрел поражал цель. В итоге он смог убить пять фиолетовых муравьев. Голос продолжал сообщать ему, что он убивает существ со священной кровью. Хансен ь чуть не начал пищать от волнения. Конечно, если он будет есть плоть одних и тех же существ, то шанс на получение священных очков будет снижаться. Однако в данный момент это не имело значения. Ему нужно было собрать чуть меньше тридцати священных очков Гена. Когда муравьи заметили х а н с е н я у него как раз закончились перья ворона. Оставшиеся муравьи помчались к нему. Было довольно страшно смотреть на стольких существ со священной кровью, которые к тому же быстро приближались. Муравьи действительно были быстрыми, однако для х а н с е н я они были ничем. Он призвал Архангела. Она взмахнула мечом и мгновенно разрубила муравья. К ней бросилось четырнадцать муравьев, но перед Архангелом они были пустым местом. Спустя пару секунд она уничтожила их всех. Я красивый мужчина и собираю муравьев. У меня большая сумка и у меня самые большие муравьи. Хансен начал напевать песню, собирая убитых муравьев в сумку, которую прихватил с собой. Хансен чувствовал себя потрясающе. У него было двадцать муравьев со священной кровью. Он почти был уверен, что съев их, сможет собрать максимальное число священных очков. Но пока он радовался, послышался глухой взрыв. Взглянув на туннель, Хансеню ь видел, как из него в ы р в а л с я столб пыли и посыпалось множество камней. После этого появился темнофиолетовый муравей размером с собаку. Он громко визжал на Хансеня и как тень помчался к нему. Хансень был в шоке. Он быстро призвал оружие от души огненного шипастого Рекса и приготовился заблокировать атаку. Но Архангел б р о с и л а с ь к гигантскому муравью с поднятым мечом. полупрозрачный огромный меч ударил по голове гигантского муравья, однако череп не раскололся, вместо этого в ы с в о б о д и л а с ь невероятная сила Архангела, отбросила назад, и она врезалась в Хансеня. Затем они вдвоем пролетели еще восемь метров и врезались в о т в е с н у ю стену, которая была позади. Хансень сплюнул немного крови, хотя удар не был опасным для жизни, но он ощутил в груди сильное жжение. Архангел быстро пришла в себя. И метнулась вперед, собираясь снова атаковать существо, но в этот раз она не стала атаковать спереди. Девушка летела над ним и с разных сторон наносила удары своим большим мечом. Однако гигантский муравей прекрасно владел лапами. Ему удалось заблокировать каждый удар архангела. Его сила казалась очень странный. Этот король муравьев весьма сильный и явно сильнее архангела. Даже ее меч не может пробить панцирь, но он же не может быть суперсуществом берсерком, правда? Хансен был в шоке, когда увидел силу существа. Но муравьи всегда были странными существами, ведь они же могли поднимать вещи, которые намного тяжелее их. Обычные люди никогда не смогли бы сделать что-то подобное. Учитывая его размер, даже если бы это было обычное насекомое вальянсе. Оно все равно было бы очень сильным. Пока архангел с р а ж а л а с ь с королем, Хансень быстро активировал взломанный генный блок с помощью сутры Дунсюань. После этого юноша увидел энергетические потоки гигантского муравья. Этот парень суперсущество второго поколения. Это немного обрадовало Хансеня, и он попытался изучить. Энергетические потоки муравья, хотя изначально у него была другая цель, и парень пришел сюда не для того, чтобы охотиться на короля подземного муравья-дьявола, но он не собирался упускать т а к о й в о з м о ж н о с т и Жизненные энергетические потоки этого существа были довольно сложными, поэтому Хансен ь не мог быстро их изучить. Он продолжал этим заниматься и следил за разворачивающимся сражением. Архангел использовал а возможность летать. Хотя она могла сражаться с этим существом, но вряд ли бы смогла его убить. Ее меч не мог пронзить панцирь и не мог отрубить лапы. Если Архангел не может это сделать, то, соответственно, она не сможет и убить это существо. После того как Хансен ь изучил энергетические потоки, он призвал оружие от души огненного шипастого Рекса и был готов применить удар слона Рекса. Он ждал подходящего момента. Чтобы нанести королю подземному муравью дьяволу один мощный удар, даже если этот удар не сможет его убить, он все равно нанесет серьезные повреждения, и после чего архангел, наверное, сможет убить это существо. Глава шестьсот девяносто д е в я т Муравейник. К счастью, король муравьев по сравнению с другими суперсуществами был не очень быстрым, если бы у него была скорость, как у ворона. С которым как-то столкнулся Хансень, то Архангел не смогла бы его победить. Некоторое время Хансень просто наблюдал, а когда появилась возможность, в его теле начала концентрироваться сила слона. Оружие от души огненного шипастого Рекса с огромной силой ударило по королю муравьёв. Хотя существо понимало, что Хансень собирается его атаковать, но оно не смогло увернуться от этого удара. Это не из-за того, что удар был очень быстрым. из-за того, что он только что отбился от другой атаки, нанесенной архангелом. Пока он восстанавливался, у него просто не хватило энергии, чтобы отбиться от новой атаки. Сила Хансена была намного ниже силы короля Муравья Дьявола. Но вряд ли он решился бы на такую атаку. Но он мог четко прогнозировать дальнейшие действия. Хансень нанес этот мощный удар как раз в тот момент, когда существо не могло заблокировать удар, увернуться и нанести ответный удар. Оружие с ужасной силой обрушилось на т а л ь ю муравья. Хансень решил, что это должно быть его слабое место. Однако после атаки он услышал только громкий звук удара по металлу. Оружие от души огненного шипастого Рекса выскользнуло из руки и отлетело на десять метров, ударившись о стену. Хансень ощутил, что его руки анемели, и казалось, что он сломал себе кости. После удара король завержал от боли. На его панцире появилась лишь небольшая вмятина, но он все равно ощутил сильную боль. Хансень понимал, что ему нужно как-то проломить этот панцирь. В это время Архангел воспользовалась ситуацией и сделала свой ход. Она, используя свой меч, нацелилась в то же место, куда ударил Хансень. После четвертого удара в панцире появилась трещина в несколько дюймов. Этого было достаточно, так как стало видно п л о т ь муравья. Существо начало паниковать и быстро спряталось в туннеле, из которого оно недавно выбралось. Хансен ощущал большую слабость. Он не был уверен, что может даже ровно стоять, не говоря уже о том, чтобы начать догонять короля. После того, как он взломал генный блок с помощью сутры Дун Сюань и с ы м и т и р о в а л энергетические потоки слона, его удар Слон Рекс стал намного мощнее. Если бы удар был хоть немного слабее, то Хан Сенью не удалось бы повредить муравья. Но чем мощнее был удар, тем больше он требовал энергии. У Хан с е н я все равно имелось ограничение по силе. Он не мог даже мечтать, чтобы стать похожим на слона и беспрерывно наносить такие разрушающие удары. По предположению Хансеня его уровень физической силы был около двухсот, но такой удар все равно был слишком истощающим. Хансень приказал Архангелу преследовать существо в туннеле, он также приказал, чтобы девушка вернулась, если муравей все еще будет слишком силен. Он не хотел, чтобы Архангел р и с к о в а л а и пыталась убить существо, несмотря ни на что. Королю муравью было нанесено небольшое повреждение, поэтому он все еще оставался довольно сильным. Не было сомнения, что муравей все равно был сильнее Архангела. То, что это существо было муравьем, наделяло его большим преимуществом. Мало кто смог бы с ним справиться, даже если бы обладал такой же силой. Архангел не был питомцем, который обладал только силой. Поэтому вполне логично, что она оказалась слабее муравья. В узком туннеле, куда она помчалась, было мало места, ей сложно было бы там уворачиваться от атак. Если начнется силовое противостояние, то на стороне муравья будет большое преимущество. У Архангела все показатели были примерно равными, хотя она не могла использовать силу природы, но скорость, сила, живучесть и умение наносить удары... были намного выше у девушки, чем средние показатели. К тому же она умела летать. Архангел была питомцем, который мог делать практически все, хотя у нее не было никаких особенностей, но у нее не было и слабых мест. Такое суперсущество было самым опасным для людей. Никто не смог бы противостоять ему. Хансень призвал принцессу Ин ь и Ян и попросил их собрать убитых муравьев. А сам медленно пошел за королем муравьем. Он не ощущал себя в безопасности и боялся, что архангел может начать сражаться с существом до самой смерти. Неважно, сможет она убить суперсущество или нет, но Хансень не мог потерять такого питомца. Туннель оказался довольно длинным, чтобы добраться до нужного места, Хансеню пришлось пройти 400 метров. После этого туннель превратился в большую пещеру. казалось, что это была центральная пещера, так как из нее было множество различных проходов. Архангел находился здесь. Хотя король муравьёв был ранен, но он все равно еще был силен. Он отлично справлялся с атаками Архангела и не похоже, чтобы он проигрывал. Добравшись до этого места, Хансен начал осматривать пещеру. Ему стало казаться, что все это сделали сами муравьи. Это место напоминало огромное подземное царство муравьев. Но Хансен ь не мог понять, почему внутри нет больше муравьев, кроме их короля и тех двадцати, которых он недавно убил. Все было очень странным. Учитывая размеры муравейника, здесь должно было находиться много муравьев. Странным было и то, что сражался только один король м у р а в ь й Может, ящер съел всех остальных? Хансен ь вспомнил того ящера. которого преследовали муравьи со священной кровью. Возможно, те муравьи преследовали ящера из-за того, что он убил остальных обитателей этого царства. тогда то существо должно было быть очень сильным. оно вполне могло быть суперсуществом. Однако Хансен не был в этом уверен. Обычные люди не могли чувствовать существ. Но Хан Сень после того, как достиг первого этапа Сутры Дун Сюань, стало б л а д а т ь большой чувствительностью к жизненным силам существ, с которыми он встречался. Жизненная сила ящера была немного сильнее, чем у существ со священной кровью, но ее нельзя было сравнить с силой суперсущества. Архангел п р о д о л ж а л сражаться с королем муравьев, однако он медленно начал отступать к небольшому туннелю. Его панцирь был очень прочным. Поэтому девушке было трудно нанести хоть какие-то повреждения. К тому же к этому моменту рана на его талии уже затянулась. Казалось, что ее там и не было, будто в то место вообще никто не ударял. Этот король может исцеляться. Теперь я даже не уверен, что нам удастся его убить. Хансен ь был немного расстроен и думал, что делать дальше. В этот момент он что-то заметил в темноте. Оказалось, что это вернулся ящер и наблюдал за сражением из туннеля. Ящер смотрел, как сражается Архангел и Король м у р а в ь й и одновременно начал передвигаться вдоль стены. Его чешуйки были точно такими же, как стена, темно-зеленого цвета. Если не присматриваться, то его было бы очень сложно заметить. Ящер оказался в большой пещере недалеко от Короля муравья, но тут же начал прорывать новый туннель. И вскоре скрылся в нем. Хансен ь с любопытством смотрел на то, что делал ящер, а затем решил последовать за ним в туннель. Глава с е м ь я й ц о муравья. Туннель оказался довольно узким, поэтому Хансеню пришлось ползти. Собрав все силы, он прополз сто метров и добрался до конца. Ящер продолжал копать дальше. Что он делает? Некоторое время Хансен ь наблюдал за ящером. который быстро прорывал туннель, казалось, что он роет туннель вглубь пещеры к тому месту, которому король муравей защищал главный проход. Похоже, что король муравей охраняет тот маленький проход по какой-то определенной причине. Он не просто так охраняет тот туннель. Интересно, что там может быть? Но чтобы там ни было, это должно быть нечто ценное, так как ящер усердно роет проход к тому месту. Хансень на определенном расстоянии продолжал наблюдать за ящером. Но довольно скоро он услышал, как что-то разрушилось. Это посыпались камни, когда ящер добрался до другой пещеры. Существо быстро забралось туда. Хансень призвал свой арбалет и зарядил его перьями ворона. Не раздумывая, он пополз к концу вырытого туннеля. Когда Хансен ь увидел, что было внутри пещеры, у него тут же отвисла челюсть, и парень замер. Гигантская пещера напоминала склад, заполненный белыми яйцами, похожими на шарики для пинг-понга. Сразу стало ясно, что эти яйца принадлежат королю муравьев. Существо, похожее на ящера, начало жевать эти яйца и выглядело очень довольным. Хансен ь выбрался из туннеля, который прорыл ящер, и испугал существо. Оно посмотрело на Хансеня, однако не стало сразу атаковать. Хансень прицелился арбалетом в ящера, но его начали одолевать противоречивые чувства. Существо было довольно странным, и сам Хансень ничего о нем не знал. К тому же в данный момент Хансень был очень слабым, поэтому ему не хотелось начинать сражение, в котором, скорее всего, он не смог бы стать победителем. Они вдвоем замерли, уставившись д р у г на друга. Никто из них не знал, о чем думал соперник. Ящер закатил свои глаза бусинки и встал на задние лапы, напоминая человека. Его когти указывали на выход. Хансень быстро догадался, что он хотел показать. Возле входа находился король м у р а в ь й и ящер не хотел, чтобы Хансень выдал их присутствие в этой пещере. А сообразительность этого парня не меньше, чем у короля лис, с которым я столкнулся в первом святилище. Хансень о з а д а ч е н н о посмотрел на ящера. После этого существо указало на яйца, находившиеся на полу, затем на Хансеня и на себя. Это было забавное маленькое существо. Хансень снова понял, что он показывал. Он хотел сказать, что здесь много яиц, и они могут есть сколько захотят, и при этом не мешать друг другу. Хансень взглянул на ящера и убрал свой арбалет. Увидев это, существо опустило голову и продолжило поедать яйца. Но парню все равно было не особо комфортно вместе с ящером. Хансен старался все время на него поглядывать и одновременно пытался рассмотреть пещеру с яйцами. Все яйца были одинаковыми. Они были круглыми, как шарики для пинг-понга, белыми и слегка прозрачными. Однако Хансен ощутил, что здесь было что-то не так. Обычно яйца откладывали королевы, а не короли. Эти яйца должны были быть другими. Если бы они все принадлежали королю муравью, то внутри должны были развиваться суперсущества. Здесь их было не меньше ста тысяч. Если из них появится столько суперсуществ, то муравьи смогут править во всем втором святилище Бога. Учитывая это, внутри яиц не могло быть столько суперсуществ. Соответственно, это должно было быть чем-то другим. Хансен ь наступил на одно из яиц. Информация: убито существо мутант, подземный муравей-дьявол. Душа существа не получена. Ешьте плоть, и у вас будет возможность получить от нуля до десяти мутантных очков гена. Аа, это точно не с у п е р с у щ е с т в а Хансен ь раздавил еще несколько, чтобы удостовериться. Он уничтожил несколько существ мутантов и обычных существ. но не смог найти ни одного существа со священной кровью. Похоже, ящер тоже обратил на это внимание. Время от времени он останавливался и, как будто пытался, распробовать то, что ел. Затем он начинал копаться в яйцах. Было понятно, что он ищет других существ. Хансен ь наклонился и взял яйцо, пытаясь получше рассмотреть. Вокруг было очень много яиц. Если бы он начал есть все подряд, как ящер. о н никогда бы не нашел то, что хотел. Ему нужно было найти о т л и ч и е между этими яйцами и попробовать отыскать те, в которых были суперсущества. Яйца были полупрозрачные, и когда он их взял, то ощутил, что они напоминают желе. Хансен ь был еще сильнее озадачен. От круглых яиц не было неприятного запаха. Сверху они были сухими, а когда он заглянул внутрь, то увидел кремоподобный сок. Ни сверху, ни внутри не было видно никаких отличий. Все были полностью одинаковые. Хансен решил проверить еще несколько, но убедился, что их невозможно отличить. Мравьи у оказались умными существами. Они собрали в одном месте очень много яиц, и никто не смог бы определить, где самые ценные. Но для Хансена все было по-другому, верно. Снаружи они были одинаковыми, однако он мог видеть отличия внутри. Этого не видел даже ящер. Хансень понял, что ящер не может их различить. Он перебирал все подряд и время от времени засовывал в пасть. Но Хансень обладал с у т р о й Дунсюань и взломанным генным блоком. Когда он его активировал, т о начинал видеть ауру. Хансень легко смог увидеть различную жизненную силу яиц, хотя это были всего лишь яйца. Но жизненная сила существ, которые были еще внутри, не сильно отличалась от силы, которой они будут обладать после того, как вылупятся. Суперсущества были суперсущества, поэтому, если они здесь, то такие яйца должны были светиться как маяки. Хансен начал осматривать все яйца и довольно скоро нашел то, которое светилось ярче остальных. Юноша быстро подошел к нему и раздавил. т у т ж е послышался голос, которого он так ждал. Информация. Убито существо со священной кровью. Подземный м у р а в е й д ь я в о л Душа не получена. Ешь теплоть, и у вас будет возможность получить от нуля до десяти священных очков гена. Как я и думал, это яйцо с существом со священной кровью. Хансейн т у т ж е положил его в рот. На вкус оно напоминало креветку, но к счастью, не пахло как морепродукт. Хансени дальше стал использовать свое умение. Он бродил по пещере, отыскивая яйца с более сильными существами внутри. Скоро он нашел еще три яйца, в которых были существа со священной кровью. Неожиданно он увидел жизненную силу, которая сильно отличалась. Казалось, что он увидел жаровню в полной темноте. Его жизненная сила была намного выше, чем у других яиц с существами со священной кровью. Я. Нашел его Хансень очень обрадовался и быстро пошел в ту сторону. Глава с е м ь п о д н я в яйцо, Хансень начал с ним играть. с я Снаружи оно ничем не отличалось от остальных. Оно было таким же, как и другие яйца. Не было видно никаких признаков, которые могли бы указать на то, что оно особенное. Хансень попытался сжать его в руке, но яйцо напоминало резиновый шарик. Яйцо было очень эластичным и тут же восстанавливало свою форму. У него не получалось раздавить яйцо. Оно действительно особенное. Хансень быстро спрятал его в карман и начал дальше осматривать пещеру. В итоге Хансеню удалось найти шесть яиц существами со священной кровью и одно суперсуществом. Он остался доволен результатом. Хансень снова посмотрел на ящера, который продолжал жевать яйца. и решил, что не будет его атаковать. Ящер был странным существом, поэтому Хансень не верил, что сможет убить его одним ударом. А если они начнут сражаться, то король м у р а в ь й точно узнает о том, что они находятся в пещере. Так как Хансень был все еще истощен, то сомневался, что ему удастся сбежать. Хансень призвал заклинательницу снега. У них были сумки, и они начали наполнять их яйцами. Закончив, они выбрались из пещеры по туннелю, который прорыл Ящер. Выбравшись из туннеля, Хансен ь увидел, что Архангел все еще сражается с Королем муравьев. К счастью, муравей не заметил, что кто-то пробрался в пещеру, которую он охранял. Хансен ь вернулся тем же путем, что и пришел сюда. Он заметил, что Архангел и Король муравьёв оказались в безвыходной ситуации. Никто из них не мог причинить вред другому. Похоже, что никто не смог бы победить в ближайшее время, поэтому он отозвал архангела и решил не продолжать сражение с этим существом. Король муравьев был очень сильным, а его панцирь оказался невероятно прочным. К тому же он еще умел восстанавливать повреждения, поэтому не было смысла тратить на него время и силы, так как убить его было практически невозможно. Кроме того, Хансень смог забрать яйцо суперсуществом. Он не хотел больше оставаться здесь и пытаться убить взрослое и сильное суперсущество. После того как Хансень выбрался из туннеля, он призвал крылья и быстро полетел прочь. Если король муравьи узнает, что случилось с его яйцами, то только небеса могут узнать, что он начнет делать. Возможно, существо перейдет в состояние берсерка, и тогда ситуация станет только хуже. Хансен ь пролетел уже несколько миль, когда услышал ужасный крик. Казалось, что его перепонки могут лопнуть. Похоже, что король м у р а в ь й обнаружил, что произошло с яйцами. Хансен не стал останавливаться и полетел ещё быстрее, чтобы покинуть гору дьявола. Юноша получил хорошее вознаграждение и, чтобы избежать несчастных случаев, решил как можно быстрее отсюда уйти. К тому же в данный момент он больше не хотел искать суперсущество. он собрал 23 т р и муравья дьявола и семь яиц с муравьями со священной кровью. Хансен рассчитывал, что найдет больше, но скорее всего ящер смог проглотить несколько штук. Он насобирал две полные сумки, в которых были яйца с существами мутантами и с обычными существами. Всего он забрал 900 штук. Вернувшись. кристаллический дворец Ханс Сень положил на стол яйцо и призвал оружие от огненного шипастого ракса. Он решил использовать бур токсичного дракона. Хотя это яйцо было прочным, но оно все равно было просто яйцом. Оно не было даже наполовину таким же прочным, как панцирь короля муравья, поэтому Ханс Сень смог его разрубить. Информация: убито суперсущество, детеныш подземного короля муравья-дьявола. Получена душа существа. Ешьте п л о т ь и у вас будет возможность получить от нуля до десяти супер очков гена. х а н с е н ь был удивлен, так как ничего не услышал о жизненной э с с е н ц и и хотя яйцо было очень маленьким. Юноша надеялся, что в нем все равно окажется жизненная э с с е н ц и я Похоже, что в яйцах не бывает жизненной э с с е н ц и и Интересно, а я с могу съесть его содержимое? Хансень поднял скорлупу и выговорил то, что недавно было муравьем. Укусив, юноша ощутил, что его зубы оказались в липкой и непонятной субстанции. Но это было намного мягче, чем Хансень думал. Плоть оказалась довольно нежной, и у Хансеня сразу возник вопрос о плоти слона. Бла ы ли она такой же мягкой? Ведь после смерти его кости стали не такими прочными, как были раньше. Хансень был очень рад. решил не готовить то, что осталось. Он просто все засунул в рот и проживал. Информация съедена плот ь детеныша подземного короля муравья-дьявола. Получено одно супер-очко гена. Хансень начал ощущать внутри живота странную энергию. Его тело о н е м е л о Его начало слегка т р я с т и а клетки стали наполняться удивительной энергией. Он почувствовал себя более оживленным. Хансен ь решил съесть скорлупу и получил еще семь супер очков. После этого кожа стала очень гладкой, казалось, что он намазался коллагеном. Его лицо стало выглядеть намного моложе. Он не знал, когда должны начать вылупляться муравьи, поэтому решил накормить своих подчиненных. Он оставил себе шесть штук существами со священной кровью, остальные решил приготовить на барбекю. Хансен ь позвал Зоро, архангела. Принцесс Инь и Ян и серебряную лисицу, чтобы все насладились барбекю. Множество яиц он насадил на шампур и разместил над огнем. Свои шесть он готовил отдельно. Начал распространяться приятный аромат. Информация: убито существо со священной кровью, детеныш муравья-дьявола. Получена душа существа. Ешьте плоть, и у вас будет возможность получить от нуля до десяти священных очков гена. о повещения начали появляться одно за другим. Отличалось только пятое, в котором голос сообщил, что он получил душу существа. Хансен был счастлив. Он посыпал яйца разными приправами, и комната стала наполняться еще более приятными ароматами. Все приготовив, он начал быстро есть яйца. На вкус они были божественными и оставляли приятное послевкусие. Информация съедена п л о т ь д е т е н ы ш а м уравья дьявола. Получено одно священное очко гена. Я скоро соберу максимальное число священных очков, сказал Хансень, продолжая жевать приготовленные яйца. Когда парень съел все шесть штук, ему не хватило всего в о с е м ь очков до максимального количества. Но Хансень тут же достал несколько муравьев со священной кровью и начал их готовить. Архангел и серебряная лисица подошли к нему и уселись рядом. Обе были придирчивы к еде, их больше интересовала плоть существ со священной кровью. Хансен решил поделиться. Он немного дал им и даже предложил зеро. Все наслаждались барбекю, а кристаллический дворец окутал приятный аромат. Информация: съедена плоть подземного муравья-дьявола. Получено одно священное очко гена. Хансен ь съел четырех приготовленных муравьев, прежде чем услышал последнее сообщение. Наконец-то я собрал максимальное количество священных очков Гена. Хансен ь вздохнул. Он ощущал себя невероятно счастливым. Глава семьсот в а Душа детеныша короля муравья дьявола. Информация. Хансен ь супертело король духов. Статус прошедший эволюцию. Продолжительность жизни 300 лет. Требование для эволюции 100 очков гена. Полученные очки гена 100 обычных очков гена 100 примитивных очков 100 мутантных очков 100 священных очков 17 супер очков. Хансен ь ударил тестовое оборудование. Его результат оказался 217,6587 целых шесть тысяч пятьсот восемьдесят семь десяти тысячных. Значит, ф и з и ч е с к а я с и л а Хансеня уже б ы л а выше 200 о ч к о в Самый сильный, известный человек во втором святилище бога имел показатель около 150 очков. Между ним и Хансенем уже был очень большой разрыв. Хансен ь прошел лишь самый обычный тест, но остался очень доволен. По предварительным подсчетам, когда он соберет максимальное количество суперочков, его уровень физической силы должен будет достичь. трехсот очков. Тогда он сможет стать небесным существом и будет легко сражаться суперсуществами. с супер В данный момент он еще не мог сражаться с ними наравне, но он знал, как нужно действовать. Он вовсе не был похож на других людей, которые быстро умерли бы при встрече с такими существами. Перед обедом Хансень покинул тестовую комнату и собирался пообедать с д ж и Янран, но, к сожалению, у нее было много работы. И девушке пришлось покинуть корабль. В итоге он отправился обедать сам. Заказав обед, Хансен сел за стол, но вскоре увидел Анне, которая с подносом в руках шла к нему. Она села рядом с юношей. Ты действительно не хочешь принимать участие в божественном поединке? спросила Анне у Хансена. н е не хочу, ответив, Хансен покачал головой. Почему? Нахмурившись, поинтересовалась Анне. Она знала, что у Хансеня есть суперпитомец и считала, что он сможет завоевать место в первой десятке и принести славу человечеству. Питомец это питомец, не стоит переоценивать его возможности, холодно ответил Хансен. ь Но даже в таком случае у тебя все равно есть шанс, умоляющим тоном проговорила Анне. Улыбнувшись, Хансен ь ответил: это будет реальное сражение, а не игра. Я не смогу возродиться. Я не буду рисковать своей жизнью только ради титула. Она н е пристально посмотрела на Хан с е н я затем забрала свою еду и ушла. Хан Сень знал, что очень многие надеялись на то, что он будет принимать участие, но сам парень не мог этого сделать. Если бы люди узнали, что он смог поглотить жизненную эссенцию, альянс стал бы требовать от него объяснений. При таких обстоятельствах его не смогут защитить ни семья Цинь, ни семья Джи. Этот вопрос касался всего человечества, на него начнут давить со всех сторон. Именно поэтому Хан Сен решил использовать имя доллара, чтобы принять участие. Даже если люди поняли бы, что он смог поглотить жизненную э с с е н ц и ю никто не знал, кем этот парень был на самом деле. Соответственно, никто ничего не смог бы ему сделать. Во втором святилище Бога очень много людей. На самом деле здесь больше всего людей, больше, чем в других святилищах. Но несмотря на это, мы все равно не можем быть главными. Я понимаю, что все хотят, чтобы человечество выиграло и заработало для себя более высокую позицию. Подумал Хансен. ь Он решил, что ему стоит попробовать пройти все испытания в божественном поединке и завоевать титул с ы н Бога. Если он это сделает. то сможет дать другим надежду. Но если он примет участие, то не должен использовать оружие от души огненного шипастого рекса и архангела. При таких обстоятельствах его шанс победить супер дух не будет превышать тридцать процентов. И то такой процент будет только из-за того, что он смог получить душу от супер существа муравья. Информация. Тип души детеныша подземного муравья-дьявола. Броня. Броня от души суперсущества значила очень много, поэтому он хотел ее использовать, сражаясь с супердухом. К тому же Хансень сможет с и м и т и р о в а т ь энергетические потоки короля муравья-дьявола. Хансень рассчитывал, что это может значительно увеличить его защиту. Кроме того, это могло улучшить скорость его восстановления. Энергетические потоки были очень мощными, и вместе с броней от души суперсущества юноша должен был стать подобен таракану, который всегда упорно отказывается умирать. У Хансеня были длинные и сильные ноги, а мышцы на руках и груди были большими. Также у него была тонкая талия. Облачившись в темнофиолетовую броню, юноша выглядел очень сильным. Он становился похож на дьявола, который выбрался из ада. Когда Хансен ь начинал имитировать энергетические потоки короля муравья, броня становилась еще темнее. Она становилась темно-темнофиолетовой. Осмотрев себя, Хансен ь остался очень доволен. Парень думал о том, что такая броня придаст ему уверенности, когда он будет сражаться с супердухами. Даже если юноша проиграет сражение, все равно будет достойным. Хансен ь отозвал новую броню и с к о р м и л душе черный кристалл. Она должна была трансформироваться до начала божественного поединка. После завершения этого процесса Хансень станет еще более защищенным. После посещения горы дьявола Хансень решил больше не ходить на охоту. Все свое свободное время он решил посвятить изучению навыков рукопашного боя, ведь он не сможет использовать арбалет и оружие от души огненного шипастого рекса. Навык дуал был мощным. Но если он будет использовать мечи от душ существ со священной кровью, то они окажутся бесполезными перед супердухом. Сам навык дуал был не слабее навыков архангела, а вот мечи были намного хуже. Хансень как-то попробовал с ней сразиться. Меч девушки смог повредить его серебряный и древний меч. Это при том, что она использовала только незначительную часть своей силы. Если бы она ударила в полную силу. то скорее всего проткнуло бы эти два меча. После этого Хансень больше не думал о том, чтобы использовать навык дуал с р а ж е н и и супердухами. с Когда бой затягивался, навыки рукопашного боя становились очень полезными. Дар дракона мог увеличить силу, но это был не совсем нужный навык. Хансень знал только два навыка, которые можно было бы использовать в ближнем бою: д р о м о в о й нож и семь убийств. Хансень вошел в Сент-Холл для военных и начал искать навык, который ему мог бы подойти. Он довольно долго искал, но безрезультатно. Ничего не привлекло его внимания. Сверхискусства в Сент-Холле, как правило, предназначены для обычных людей, хотя у них и есть С-класс. А легендарные и действительно достойные навыки никогда не выставляют на продажу. Похоже, что я не смогу найти нужные мне навыки, чтобы сражаться супердухами. Хансен ь изучил все сверхискусства С-класса и ни одно его не заинтересовало. Конечно, навыки С-класса не были слабыми, но Хансен ь уже был намного сильнее. Он хотел найти что-то похожее на небесные го или семь поворотов, но он не хотел тратить свое время на другие навыки. Хансен ь перешел в секцию для обычных людей, но если он не смог найти ничего стоящего, секции для военных? то там парень вообще не надеялся найти что-то полезное. Хансен ь начал просматривать информацию и к своему удивлению сумел найти то, что привлекло его внимание. Это было сверх искусство, которое называлось звуковой громовой удар. В описании было сказано, что после того, как вы достигали конечного результата, вы могли наносить звуковые удары. Однако такой уровень требовал высокой физической силы, несмотря на то, что это сверхискусство предлагали для прошедшего эволюцию, чтобы достигнуть нужного результата нужно было быть почти небесным существом. В любом случае нужно было обладать сильным телом, чтобы эффективно его использовать. Глава семьсот т р Навыки ближнего боя. После внимательного прочтения описания Хансеню очень понравился звуковой громовой удар, хотя он не обладал силой грома, но мог сымитировать энергетические потоки серебряной л и с и ц ы Учитывая это, парень должен был легко освоить новый навык. Хансен ь решил, что этот навык действительно ему подойдет, однако не решился купить его сам в Сент-Холле, если он будет использовать этот навык во время божественного поединка. то тот, кому надо будет, сможет просмотреть данные и узнать, кто покупал это сверхискусство. Обычно такие данные были з а с е к р е ч е н ы службами альянса, но Хансень все равно не хотел рисковать и решил попросить а л и с и н л у н я о помощи. Но он смог взломать военный виртуальный скайнет, поэтому должен был подсказать, как можно поступить. Хансень не собирался называть сверхискусство, которое хотел купить. Он просто решил узнать, как можно анонимно приобрести то, что ему было нужно на черном рынке. Лисин Лунь хорошо разбирался в подобных делах, поэтому смог рассказать Хансеню несколько методов, которыми тот мог бы воспользоваться для достижения цели. Хансен ь проверил несколько мест, о которых ему рассказал Лисин Лунь, и убедился, что это площадки черных рынков. Однако покупать там такие вещи было довольно рискованно. Сделки были не защищенными, и не делалось никаких записей о покупке. Возможно, он мог не получить то, что купил. Денежные операции также не контролировались. К тому же на черном рынке сделки не совершались лицом к лицу. В общем, было очень рискованно использовать такие платформы. В итоге Хансень передумал покупать что-либо на черном рынке. в Место этого он решил посетить разделы свободной торговли и посмотреть, вдруг кто-то продает звуковой громовой удар. Люди часто продавали подержанные товары, в том числе и сверх искусства с питательными веществами. Хансен долго искал, но в этот раз удача была не на его стороне. Никто не продавал то, что ему было нужно. Он начал просматривать сверх искусства с к л а с с а которых было очень много, но среди них... Также не нашлось звукового громового удара. Когда дело касалось продажи сверхискусств, потенциальные покупатели должны были знать несколько вещей. Было невозможно узнать, продают ли люди п о д л и н е н н ы е записи о сверхискусствах или нет. Также не было способа сравнить их с настоящими. Из-за отсутствия официального контроля часто встречались мошенники. Поэтому покупатель должен был рассчитывать только на свою смекалку. Однако, если там приобретать вещи, то никто не узнает, кто и когда что-то купил. Согласно рассказу Лисен л у н я Хансень мог купить все, что ему захочется, и все будет анонимно. Конечно, он должен будет убедиться, что вещь подлинная, но это сделать намного легче, так как сделки проходили лицом к лицу. Хотя Хансень не смог найти нужное сверхискусство. Но его внимание привлекло другое. Это сверх искусство называлось дисковый удар слона. Хансен ь уже слышал о нем. Это были легендарные древние навыки. Ранее люди думали, что мир находится на диске, р а с п о л о ж е н н о м на спине слона. Слон был всем, а диск временем и пространством. Хотя это было не больше, чем миф, но навыки, описанные в свитке, казались сложными. Было много пропущено. И местами записи были нечеткими, но то, что нашел Хансен, ь выглядело почти полным. Питательные вещества были основаны на том, чтобы сгладить недостатки. Очень немногие люди могли изучить сами навыки, и конечная сила оказывалась намного слабее, чем предполагалось. Кто-то исследовал оставшиеся части в свитках и пришел к заключению, что нужно использовать немного крови слона. чтобы окончательно овладеть этими навыками. В итоге брали кровь слона и помещали ее в питательные вещества, чтобы люди могли их изучать. Но сила все равно оказывалась незначительной. Дисковый удар слона находился в разделе А класса, но требования были почти такими же, как для С класса. Эти навыки помогали значительно укрепить тело, поэтому в данном аспекте они были не хуже навыков С класса. Учитывая это, люди, которые не могли себе позволить приобрести сверх и с к у с с т в о из-за класса, часто останавливали свой выбор на нем. Хан Сень испытал прилив волнения и подумал: дисковый удар слона довольно интересен. Если я начну имитировать энергетические потоки слона, возможно, мне удастся достичь истинной силы этого сверх искусства. с о м н е в а ю с ь что кто-то сможет определить, что моя сила будет основана на навыках А класса. Хан Сень последовал совету Лисин Луня и купил дисковый удар слона и питательные вещества со вторых рук. Это было незначительное сверхискусство, поэтому он смог проверить его подлинность через Скайнет. После этого парень смог убедиться, что оно было настоящим. На самом деле дисковый удар слона оказался довольно распространенным. Хан Сень мог купить его и в с е н т х о л л е но решил познакомиться поближе с условиями продажи на таком рынке. Таким образом, он будет готов к покупке звукового громового удара, если это искусство здесь появится. Через некоторое время Хансен ь получил навык и питательные вещества. Он снова все сравнил с информацией в Скайнете и убедился, что они одинаковые. Хансен ь выпил питательные вещества и начал практиковать дисковый удар слона, при этом имитируя энергетические потоки слона. Скоро он обнаружил нечто удивительное. Когда юноша использовал энергию слона, то не мог контролировать свою силу, она вся вырывалась наружу. Но продолжая практику, он постепенно начал все контролировать. х а н с е н ь был доволен, если он сможет более эффективно использовать силу и энергию слона святых костей, то не будет настолько истощенным после одного удара. Когда он сможет контролировать силу удара, то не будет обессилен, он будет вкладывать в свой удар столько силы, сколько захочет. Хансенер решил пока не покупать и не искать звуковой громовой удар, так как у него было мало времени. Менее чем через месяц должен был начаться божественный поединок, и он хотел как можно лучше использовать дисковый удар слона. Вместе с энергетическими потоками слона святых костей дисковый удар слона давал возможность значительно увеличивать силу. Во время этого процесса отток и прилив энергии были под четким контролем. Когда две способности объединялись, сила становилась намного больше. Чем больше практиковался Хан Сень, тем лучше у него получалось. В единственном ударе сосредотачивалась сила, которой хватило бы, чтобы разнести гору, по крайней мере, были такие ощущения. Сила действительно была огромной. Дисковый удар слона был поразительным. Он был не хуже навыка дуал. В некоторой степени он был даже лучше. Хансень каждый день тренировался с Архангелом. Дисковый удар слона продолжал становиться мощнее, хотя он все равно проигрывал Архангелу, но парень работал над своими ошибками. Теперь Хансень мог соревноваться с Архангелом и не сразу проигрывать. Месяц пролетел незаметно. Все убежища выдвинули своих бойцов. Пришло время начала божественного поединка. Глава семьсот ч е т р Божественный поединок. Фан Минцюань вошел на боевую арену и занял свое место. Он смотрел в центр арены и ждал начала божественного поединка. Хотя Фан Минцюань был в королевском убежище, где проживало более полумиллиона человек, но арена была маленькой и здесь помещалось совсем немного людей. Люди во втором святилище Бога были не в восторге от таких сражений. Они больше любили смотреть на бои между людьми, когда отбирали лучших в разных убежищах. Но когда доходило до божественного поединка, интерес значительно уменьшался. Все понимали, что это сражение не на жизнь, а на смерть. Если соперниками оказывались сильные духи, то они были безжалостными. К сожалению, у людей была только одна жизнь, поэтому многие не хотели рисковать и принимать участие в сражениях, которые они, скорее всего, проиграют. Смерть людей во время божественного поединка случалась очень часто. Так как духи не проявляли никакой жалости к своим соперникам, учитывая все это, данное соревнование нельзя было назвать дружеским. Зрителей было очень мало, что сильно отличалось от соревнований в первом святилище Бога. Даже средства массовой информации не особо обращали внимания на божественные поединки. До сих пор ни один человек не смог получить титул с ы н Бога. Поэтому они не хотели тратить ни время, ни ресурсы, чтобы сообщать о победах духов. Обычно они просто выкладывали списки. Люди, которые наблюдали за этими соревнованиями, были представителями больших организаций вальянсе. Они могли завоевать убежища духов, поэтому внимательно следили за духами и узнавали их силу и методы сражения, чтобы в будущем напасть на те убежища, которые еще не завоевали люди. Фан Минчюань решил следить за божественным поединком, так как надеялся увидеть д о л л а р а Этот парень уже находился во втором святилище Бога и был сильным бойцом, поэтому у него должно было хватать сил, чтобы достойно сражаться. Однако репортер все равно не сильно надеялся, ведь Доллар находился во втором святилище совсем недолго. Он не успел бы стать очень сильным, поэтому духи все равно должны были выиграть у него. Так происходило со всеми людьми, которые решили испытать удачу. Фан Минцюань, пока он ждал начала сражения, его кто-то позвал. Повернув голову, Фан Минцюань увидел знакомое лицо. Мистер Хуа? Фан Минцюань быстро подошел и пожал ему руку. Это был Хуа Пин. Он находился во втором святилище Бога уже сто лет. Он был одним из первых, кто прошел эволюцию. В данный момент мужчина также работал в с р е д с т в а х массовой информации и был начальником Фан Минцюаня. Тебя заинтересовал божественный поединок? Хуапин с удивлением посмотрел на Фан Минцюаня, который был самым известным комментатором в альянсе. Но это соревнование невозможно было записать на видео и нельзя было сфотографировать. Если кто-то хотел сделать доклад или прокомментировать, то нужно было делать записи вручную. но в каждом сражении будут убитые, поэтому такое привлекало совсем немного людей. Верно мне это интересно, старик Хуа, ты пришел сюда, чтобы рассказать о б о ж е с т в е н н о м поединке? – спросил Фан Минцюань. Хуапин улыбнулся и ответил: я прихожу сюда раз в десять лет. Это будет моя тринадцатая статья о б о ж е с т в е н н о м поединке, но их читает очень мало, поэтому вряд ли кто-то оценит ее. Если все настолько плохо, зачем ты продолжаешь писать? Растерянно спросил Фан Минцюань. Информация, которой почти никто не интересовался, была неподходящей для работников СМИ, поэтому было довольно удивительно, что этот не молодой руководитель каждые десять лет делает записи о божественных поединках. Я должен признаться, что т е л е а а у д и т о р и я очень важна. Я как представитель СМИ доношу до них сведения, которые могут помочь для развития всего человечества. Конечно, пока люди не смогли достичь больших результатов в божественных поединках, но я е щ у вдохновленных. Каждые десять лет здесь собираются талантливые люди, которые верят, что смогут завоевать честь и славу для человечества. Неважно, проиграют они или выиграют, но их все равно можно считать самоотверженными героями. Хуа вздохнул, а затем продолжил. Но сейчас в сердцах многих людей главнее всего слава. В наши дни только победы и успех определяют ценность человека. Те, кто терпит неудачу, начинают презирать. Я делаю записи обо всех божественных поединках, чтобы будущие бойцы смогли воспользоваться этой информацией и, возможно, чему-то научиться. Фан Минцюань с восхищением посмотрел на него. Такие работники средств массовой информации встречались очень редко. Даже сам Фан Минцюань не был уверен, что способен на такое. Он был обычным человеком и никогда не задумывался о подобных вещах. Но в данный момент репортер действительно восхищался своим начальником. Они вдвоем ждали начала сражения. На арене могли поместиться сто тысяч зрителей, однако пришло всего несколько тысяч. Другие человеческие убежища были почти такими же. Кроме бойцов, важных фигур и представителей больших организаций альянса, никто не хотел приходить, чтобы посмотреть на сражение, в котором будут проигрывать люди. Те, кто хотел победить, какое-то время будут находиться в центре внимания, но, несмотря на усилия и все старания, они вряд ли смогут выйти победителями. Люди обожали героев, но мало кто осознавал, что эти люди стали героями благодаря неудачам. которые случались с ними в прошлом. Но в легендах о героях никто не говорил об их неудачах. По сравнению с достижениями они считались мелкими и незначительными. Божественный поединок должен был скоро начаться. Те, кто занял первые места в убежищах духов и человеческих убежищах, теперь были перенесены на боевую арену. Все выглядело очень мощным. повсюду были маленькие арены для того, чтобы можно было проводить одновременно тысячу б о ё в Люди и духи были разделены; они не могли общаться друг с другом. Это было сделано для того, чтобы избежать конфликтов и предотвратить драки. Так как в этом соревновании было довольно много людей и духов, было трудно отыскать нужного человека. Фан Минцюань внимательно изучал списки участников, пытаясь отыскать д о л л а р а Хуапин, находившийся рядом, взял ручку и начал что-то записывать. Он выглядел очень серьезным. Он действительно здесь! выкрикнул Фан Минцюань, когда увидел в списках доллара. Хуапин был смущен, повернув голову, он спросил: что "Твой друг решил принять участие в божественном поединке?". "Да", с энтузиазмом ответил Фан Минцюань. Хотя он никогда лично не встречался с долларом и не говорил с ним, но в своем сердце Мин Цюань считал его своим другом. Можно сказать, что он считал доллара своим лучшим другом. Репортер не смог бы описать свои чувства, но он действительно так все ощущал. Какой номер арены у твоего друга? Я хочу посмотреть на его соперника, сказал Хуапин. Фан Минцюань быстро назвал номер. Хуапин был экспертом. поэтому мог определить, каким будет дух. Доллар и черное золото. Кажется, твоему другу не повезло, но он в первом же матче будет сражаться с сильным духом. Черное золото – это сильный королевский дух. Его броню практически невозможно пробить, даже оружием от души существа со священной кровью. Взглянув, сказал Хуапим. Глава семьсот п я т Победа одним ударом. После слов Хуапина Фан Минцюань начал переживать. Он не хотел, чтобы доллар столкнулся с таким мощным соперником. Пока не разговаривали, два бойца вышли на арену. Один из них был ростом около трех метров и облачен в черную броню. Вид у духа был пугающий. Его движения напоминали движения металлического робота. Второй боец оказался довольно сильным, если сравнивать его с другими людьми. На нем была темнофиолетовая броня, которая казалась не такой прочной, как у его соперника. Дух чёрное золото закричал и поднял молот размером с небольшой автомобиль. Он ударил по полу рядом с долларом. Казалось, что таким ударом можно уничтожить целую гору. Фан Минцюань с тревогой наблюдал за долларом, хотя сейчас на нем была темнофиолетовая броня, но по манерам можно было понять, что это действительно был доллар. Когда репортер увидел черное золото, то сам испугался. Мужчина был прошедшим эволюцию, поэтому ощущал силу, которая была в этом большом молоте. Твой друг кажется немного медлительным. Его способности сосредоточены только на силе. Если да, то ему будет очень трудно сражаться с таким противником, как черное золото. Дух обладает бесконечной силой. Если он не один из сильнейших среди всех людей, то... Хуапин замолчал, но продолжение могло быть только одним. Фан Минцюань не увидел, чтобы доллар начал уклоняться, и не видел в его руках оружия. Репортер знал, что доллар только несколько лет назад перешел во второе святилище бога, поэтому он еще не успел бы значительно увеличить свою силу. Противостоять такому сопернику было очень опасно. Черное золото снова замахнулся молотом, когда оружие. Должно было вот-вот ударить по голове Хан с е н я тот мгновенно поднял правую руку и кулаком собрался заблокировать удар. Когда Хуапин увидел шаг доллара, он покачал головой и сказал: "Твой друг безрассуден. Сила черного золота". А он не успел договорить, как кулак Хан с е н я столкнулся с молотом. Удар был оглушительным, и кулак смог разбить молот на куски. Хуапин и Фан Минцюань замерли. Они даже не могли предположить, сколько силы было в кулаке, который смог уничтожить такой молот. Больше всех был поражен Хуапин. За столько лет он видел много божественных поединков и хорошо знал многих бойцов. Так же он хорошо знал дух, носивший имя Черное Золото. Это был замечательный воин. Возможно, он и не был самым сильным среди всех, но этот дух обладал очень большой силой из-за его молота и несокрушимой брони. Погибло много людей или, как минимум, они получили серьезные ранения. Этим молотом было сломано множество мечей, копий и прочего оружия от душ существ со священной кровью. Но только что человек своим кулаком смог разбить этот знаменитый молот. Это было потрясающее зрелище, и в такое вообще было трудно поверить. Хуапин уставился на доллара с открытым ртом. Он даже забыл, что писал. На арене после того, как Хансень уничтожил м о л о т он ощутил, что все тело снова наполняется энергией. Пока дух был потрясен тем, что только что произошло, юноша снова решил показать всю свою силу. Его плоть напоминала плоть тигра, а кулак, п р о с в с т е в устремился в лицо черному золоту. Дух закричал и скрестил руки, пытаясь заблокировать атаку. Его броня, руки, череп были раздроблены от дискового удара слона, который нанес Хансен. ь Пропитанная кровью арена и и з у р о д о в а н н о е тело духа, которое отлетело метров на пятнадцать. Как такое возможно? Хуапин вскочил, его ручка и блокнот упали на пол. Мужчина смотрел на д о л л а р а и казалось, что его глаза сейчас вылезут из орбит. Это была победа, полученная с помощью лишь одного удара. Невероятно сильный дух чёрное золото был убит в самом начале матча, и в него даже не было ни единого шанса. Никто не мог представить силу, что была вложена в этот удар. Хуапин со всех сил пытался поверить в то, что прошедший эволюцию может достичь такой силы. Фан Минцюань также был в шоке и чуть не начал кричать. Он не ожидал, что доллар, который сравнительно недавно перешел во второе святилище бога. Смог настолько увеличить свою силу, а он убил королевского духа одним ударом. Это было ужасно. Минцюань, а он точно человек? спросил Хуапин, схватив Фан Минцюаня за руку после того, как Доллар покинул арену. Да, Доллар очень популярен в альянсе, быстро ответил Фан Минцюань. Если он действительно человек, подожди, дай мне взглянуть. Хуапин не мог сформулировать предложение и быстро начал искать блокнот и ручку. Увидев, что они упали, репортер их поднял. Он начал перелистывать страницы, а затем начал что-то писать. Фан Минцюань не мог понять, что делает его собеседник. Мужчина рисовал с безумной скоростью. Каждый раз, когда он писал имя и чертил линии, на его лице отражалось волнение. Фан Минцюань присмотрелся к тому, что делал Хуа Пин, и понял, что он подсчитывал сражение. Похоже, что он пытался определить. Кто будет следующим соперником доллара? Десять матчей. На протяжении десяти матчей он не должен столкнуться с более сильным духом, чем Черный Золото. У него есть шанс. У Хуапина сильно покраснело лицо, и он был в восторге, глядя на свои странные рисунки. По лицу было видно, что он все сильнее и сильнее начинал волноваться. Но через некоторое время репортер замер. Он больше не был в зволнован. Он стал разочарован. В его глазах виднелась пустота, и Хуапин пробормотал: "Это все равно не сработает. Это все равно не сработает, с т а р и к Хуа, Что не сработает?" Быстро спросил Фан Минцюань, пытаясь понять, что происходит. Твоему другу очень повезло. Если он продолжит сражаться, то у него не должно быть более сильных соперников. Даже если он столкнется с таким же сильным духом, как Черное Золото, у него все равно будет шанс выиграть. Но... к а п и н Глубоков з д о х н у л а затем продолжил: «В последнем матче, в котором можно стать победителем и получить титул с ы н Бога, он будет сражаться с соперником, которого никто никогда еще не смог победить. О каком именно сопернике ты говоришь?» – спросил Фан Минцюань. Во время пятого божественного поединка был сын Бога, который использовал световой элемент, хотя он участвовал только один раз, но обладал невероятной силой. Совсем не многие могут осознать его силу. Ни один человек не может его победить. Даже у тех, кто взломал генные блоки, нет шанса. Сражаясь со световым сыном Бога, все будут раздавлены, как жуки. Хуапин погрустнел, объяснив ситуацию. Глава 706. Световой сын Бога. Он действительно настолько мощный? С недоверием спросил Фан Минцюань у Хуапина. Криво усмехнувшись, Хуа Пин ответил: "Ну ты же знаешь, что альянс создал руководство для божественных поединков второго святилища Бога, верно? Да, я знаю. В нем есть список всех самых сильных духов, принимавших участие в божественных поединках. Если человек увидит, что его соперник есть в этом списке, он должен отказаться от матча, иначе его убьют в сражении". ответил Фан Минцюань. Световой сын Бога один из них. Он принимал участие в божественном поединке только раз, поэтому тогда о нем почти ничего не знали. Его соперником был человек, взломавший генный блок. Он был лучшим среди прошедших эволюцию и очень известным. У него было очень много душ от существ со священной кровью, и он практиковал мощные сверхискусства. Но дух смог убить его одним ударом. Покачав головой, Хуапин продолжил рассказывать: "Я слишком самодеян." н а Никакой человек не сможет получить титул сына Бога. Чтобы сделать это, нужно обладать не только большой удачей. Советую тебе рассказать своему другу о предстоящем сражении. Этот парень может сражаться во всех последующих матчах, но от финального должен отказаться. Если он этого не сделает, то световой сын Бога не даст ему шанса на победу. Фан Минцюань понимал, насколько печально может все закончиться. Но у него не было возможности связаться с неуловимым долларом. Фан Минцюань решил, что самый лучший способ предупредить доллара — это написать статью. Возможно, он ее прочитает. Божественный поединок продолжался. Сегодня все должны были сражаться еще пять раз. Соперниками доллара были еще три духа и два человека. Хан Сень легко выиграл у двоих людей и уничтожил трех духов. Сильный, он очень сильный, он может стать самым сильным среди прошедших эволюцию за всю историю. С такой силой я даже не могу представить. Хуапин был очень взволнован и встревожен. Доллар был в одном шаге от того, чтобы стать сыном бога, но репортер боялся, что с ним произойдет, если парень будет участвовать в финальном сражении. Чем лучше сражался Доллар, тем более грустным становился Хуапин. К концу он с трудом смотрел на матчи с долларом. Такого превосходного человека в с к о р е остановят, и это произойдет прямо перед получением титула сына Бога. он даже не мог предположить, когда еще среди людей появится подобный человек. Фан Минцюань также был очень взволнован. Он не знал, когда точно доллар перешел во в т о р о е святилище Бога, но был уверен, что прошло не больше пары лет. Но увидев его силу, мужчина не мог правильно ее оценить. Фан Мин Сюань и Хуа Пин продолжали нервничать, так как не могли придумать, как предупредить Доллара. Если он выйдет против Светового сына Бога, то все закончится быстро и печально. Он же должен был прочитать руководство, правда? Фан Мин Сюань спросил, думая о своем. Он был почти уверен, что Доллар его прочитал, но начал думать о том, что ему стоит начать шоу. Репортер надеялся, что оно быстро станет популярным, и Доллар сможет узнать о силе светового сына Бога. Одновременно происходило много сражений, поэтому люди в основном наблюдали за теми, где сражались их члены семьи или знакомые им люди. Из-за этого очень мало кто следил за Хан Сенем. Пришло несколько человек, чтобы посмотреть на него. Когда они увидели силу этого незнакомца, то были поражены. Но этого оказалось недостаточно, чтобы привлечь внимание других. Фан Минцюань решил вернуться в альянс и начать трансляцию божественного поединка. Он хотел поговорить о пяти матчах, в которых доллар уже стал победителем. Также репортер хотел рассказать о его будущих соперниках, особенно о световом сыне Бога. Фан Минцюань хотел как можно больше рассказать об этом духе и о том, что он сделал в прошлом. Трансляция больше напоминала радиопередачу. Не было никаких записей и фотографий. Фан Минцюань просто говорил об божественном поединке, но как ни странно, это начало привлекать людей. Доллар здесь. Он принимает участие в божественном поединке. Доллар т о к несколько лет назад прошел эволюцию и уже решил принять участие в божественном поединке. Черт, доллар одним кулаком смог разнести знаменитый молот духа ч е р н о е з о л о т о а затем убил дух одним ударом. Я помню прошлый божественный поединок, в котором мой друг был соперником духа черного золота. Он взломал генный блок, но, несмотря на это, дух ударил его молотком три раза и парень был на грани смерти. Выжил только благодаря тому, что вышел из матча. д о л л а р с к а ла, я пойду смотреть сражение с долларом. Давайте завтра все поддержим доллара. Доллар там, значит я тоже буду там. Если прогноз верный, ха, бедный доллар, его остановят за шаг до вершины. Ребята, а почему все уверены, что он сможет всех победить? Давайте посмотрим его следующие матчи, чтобы понять, сможет ли он победить своих соперников или нет. т о ж доллар, в первом стилеще богом вошел в десятку избранных, но он принимал участие лишь один раз. Во втором святилище Бога доллар ничтожный человек, световой сын Бога уничтожит его одним пальцем. Какой смысл сражаться, если все зависит от удачи? Если он не встретится со световым сыном Бога, его убьет кто-то другой. А против них он просто мусор, мусор, который выбросили на тротуар. Если верит тому, что все зависит от удачи, то я тоже могу стать сыном Бога. Я могу рассчитывать на то, что мне не придется сражаться с сильным соперником и в итоге смогу завоевать титул сына Бога. Участие д о л л а р а в божественном поединке стало причиной возникновения разногласий в альянсе. Начались дебаты. Многие болели за д о л л а р а Они хотели, чтобы этот парень первый среди людей смог завоевать титул сын Бога. Но также нашлось много людей, которые не верили, что Доллар сможет победить Светового сына Бога. Некоторые люди советовали доллару отказаться от последнего матча, чтобы его не убили. Многие профессионалы анализировали матчи доллара. Они считали, что удача была на его стороне. Все победы давались ему легко. Многие бойцы, принимавшие участие в сражениях, отступали намного раньше, чем доллар, так как их соперники духи оказывались очень сильными. Похоже, что удача доллара скоро должна была закончиться. Возможно. Он будет сражаться дальше и сможет победить еще нескольких духов, но парень скорее всего уйдет еще до того, как его соперником станет световой сын Бога. Именно так рассуждало большинство профессионалов о дальнейших действиях Хансеня. Как бы там ни было, но никто не верил, что человек сможет выйти против светового сына Бога и победить его. Но также были и профессионалы, которые казались грубыми и агрессивными. Именно они считали, что доллар сдастся до того, как встретится со световым сыном Бога. А некоторые считали, что Фан Минцюань все придумал или преувеличивает ситуацию для того, чтобы собрать как можно больше зрителей. Они не могли поверить, что доллар разбил молот духа черного золота своим кулаком. Проведя анализ и некоторые исследования, они почти могли доказать, что доллар не может обладать подобной силой. Несмотря на это, почти весь альянс обсуждал эту тему, и у каждого имелось свое мнение. На следующий день все трибуны во время божественного поединка оказались п е р е п о л н е н ы Внезапно люди проявили большой интерес к этому событию. Глава с е м ь Возвращение доллара. Совсем недавно было занято немного места для зрителей, но сейчас трибуны были забиты. Все пристально смотрели на арену, ожидая появления доллара. Вот он, вот он! На арене появился человек в фиолетовой броне, и трибуны взревели. А почему на нем фиолетовая броня? Доллар всегда был в золотой. Он решил поменять ее цвет? Да она похожа, но вообще другая. Хан Сень вышел на арену, но не изучил своих противников и не читал руководства. Ему нужно было только увидеть жизненную силу соперника. Юноше мог определить, какой силой тот обладает. А если Хансен ь не сможет этого сделать, то броня от души муравья дьявола сумеет его защитить. с к о р е появился соперник х а н с е н я Это был симпатичный мальчик дух, облаченный в серебряную броню. В руке он сжимал серебряный меч. Уши духа были похожи на уши кролика, а на лбу находился глаз. В остальном он был похож на человека. Люди уже изучили список соперников доллара, поэтому знали, что можно ожидать от его первого соперника. Его называли принц Серебряный глаз. Это был королевский дух, обладающий высокой скоростью. Согласно анализу, проведенному профессионалами, этот дух был самым сильным, с которым Хансеню предстоит сражаться до того, как он выйдет против с в я т о в о г о сына Бога. Принц серебряный глаз взглянул на своего соперника и, не сказав ни слова, поднял серебряный меч. В сторону Хансения устремилась вспышка серебряного света. Одновременно дух обрушил на доллара множество ударов меча. Их было настолько много, что сосчитать невозможно. Они обрушились на Хансения подобно серебряному дождю. Множество людей встало, чтобы лучше увидеть, как доллар будет отбиваться от серебряного меча. Однако Хан Сень не сдвинулся ни на дюйм. Он продолжал стоять на месте и, не мигая, наблюдал, как на него падает серебряный дождь. Атаки серебряным мечом были не такими страшными, как казались. Хан Сень еще до того, как стал известным, уже сталкивался с этим навыком. То, что принц Серебряный Глаз решил использовать этот навык, в глазах Хан с е н я выглядело просто ребячеством. Зрители видели, как серебряные тени пронзают тело доллара. Девушки закрыли рты, чтобы не закричать. Но несмотря на то, что они видели, на самом деле ничего не происходило. Хансень продолжал стоять и не двигался. Он спокойно наблюдал, как принц серебряный глаз размахивает мечом. Внезапно Хансень поднял руку и двумя пальцами поймал одну серебряную тень. После этого весь серебряный дождь исчез. Доллар по-прежнему стоял на месте, а его пальцы держали серебряный меч в трех дюймах от своего горла. Но эти три дюйма можно было сравнить с тысячей миль. Хотя принц серебряный глаз держал меч в руке, он не смог его сдвинуть. Казалось, что клинок просто застрял. Затем Хан Сень слегка двинул пальцами, и меч сломался. После этого он ударил ладонью в грудь духа. Зрители услышали только одно звук разбивающегося стекла. Броня принца серебряного глаза была разбита и начала покрываться кровью. Рена тоже покрылась кровью, и дух умер до того, как его тело упало на пол. Когда он должен был коснуться пола, дух исчез и вернулся к своему камню духа. Все, кто смотрел сражение, замерли, будто их превратили в камни. У такого сильного принца серебряного глаза Не было ни единого шанса, чтобы противостоять доллару. Он даже не смог нанести ответного удара. Доллар, это действительно доллар. Доллар вернулся. Он очень сильный. Вы даже с т а н о в и т с я страшно. Круто, что за чепуху говорили профессионалы. Они говорили, что он не мог разбить молот духа черное золото. Также они были уверены, что доллар не сможет победить принца серебряного глаза. Но взгляните на результат. Что они теперь скажут? д о л л а р наш, господин и спаситель, он всегда с нами. Убил, убил, убил. Продолжай в том же духе. Покажи этим духом и с т а ь сыном Бога. Черт, доллар все еще доллар. Даже во втором с е т и л е щ е Бога он по-прежнему не победим. Позволь встать перед тобой на колени и поцеловать тебе руку. Многие поклонники доллара просто обезумели, увидев его победу, хотя было известно, что на божественном поединке появлялись сильные люди. Но было невероятно то, что человек смог победить духа чёрное золото и принца серебряного глаза и при этом остаться невредимым. Это было невероятно редким явлением. Конечно, ранее много людей не интересовались божественным поединком. Однако после этого сражения у многих появилась маленькая надежда. Они начали верить, что человек и правда может завоевать титул сына бога. Хансень покинул арену и начал ждать следующего матча. с к о р е снова наступила его очередь. Юноша также не стал смотреть, кто его соперник, так как считал, что это бессмысленно. Поэтому парень не знал, с кем ему предстоит столкнуться. Однако человек, который вышел на арену, сильно удивил Хансеня. Он не ожидал, что следующим соперником будет человек, которого он знал лично. Королева. Королева будет сражаться против доллара? Многие элитные прошедшие эволюцию были шокированы, когда увидели человека, вышедшего на а рену. Никто не ожидал, что сегодня доллару предстоит сражаться против королевы. Времени было очень мало, поэтому трудно было детально проанализировать и определить, кто будет следующим соперником доллара. К тому же было много вариантов. Также никто не знал, сможет ли королева выиграть свой предыдущий матч или нет. Хуапин, составляя список, учитывал только духов. Люди как соперники его мало интересовали. Те, кто прочел этот список, думали, что Доллар должен будет сражаться с духом или, возможно, с человеком по имени Хуан Фудзин. Никто не знал, что настоящее имя королевы Хуан Фудзин. Очень интересно. Королева соперница доллара. Я даже не уверен, кто из них сильнее. Жаль, что Линь Фэн еще не выполнил свою миссию и не смог присоединиться к божественному поединку. Если бы он принимал участие, было бы еще интереснее. Тан д ж я н л ю был шокирован, когда увидел, что королева будет сражаться загадочным долларом, но он ощутил сожаление. Тан д ж я н л ю очень хотел увидеть, как Линь Фэн будет сражаться с Хан Сенем. Хотя он знал, что королева довольно сильна, но парень почти ничего толком о ней не знал. Королева против доллара. Это будет очень интересное сражение. Легендарный, убийственный доллар, который также владеет небесным го. Но я не уверен, что это действительно небесный го. Ха, Будет очень интересно. У нас появится возможность узнать, действительно ли доллар такой сильный. Но да кто же на самом деле этот доллар? На ледниковой территории в убежище богинь Допплгангер ь по-прежнему был Хансенем. Архангел находилась возле него и видела, что люди, которые подумывали о том, что долларом был Хансен, ь заметив его в своей комнате, испытали сильное разочарование. Глава с е м ь в о с м Дисковый удар слона. Увидев женщину, такую же холодную, как монарх, Хансен ь замер. Он был очень удивлен и подумал. Какое невероятное совпадение! Несмотря на множество других бойцов и духов, почему именно она стала моей соперницей? Королева взглянула на Хансеня, а затем начала атаковать ногами. Женщине было все равно, кто ее соперник. Королева понятия не имела, что сражается с долларом. Хансень поднял кулаки и ударил ее по ногам, от чего женщина была вынуждена уклониться. Затем, приблизившись, Королева попыталась атаковать его руками. Доллар поднял локоть и оттолкнул кулак королевы, а его вторая рука одновременно устремилась к талии противницы. Они оба использовали навыки ближнего боя. Их атаки и уклонения были очень быстрыми. Зрители с трудом успевали за ними наблюдать. Пока все восхищались одной атакой, бойцы успевали сделать еще десять. Зрители не успевали переводить взгляд. Похоже, они стали свидетелями сражения двух монстров. Кто это? Женщина. Она очень сильная и действительно может идти в ногу с долларом. Я не ожидал, что увижу женщину, прошедшую эволюцию, которая будет обладать такой силой. Эта женщина потрясающая. Ее тело выглядит божественно, сила невероятная. Она похожа на богиню. Это Хон Фудзин. Она не может быть из военного зала. Многие не знали, кто такая королева. Но наблюдая за ее сражением, люди начали восхищаться этой женщиной, а люди, которые ее знали, были удивлены тем, что Доллар мог с ней сражаться. Они прекрасно знали, что королева была мастером ближнего боя. Многие считали, что она непобедима, особенно из-за ее навыка н е б е с н ы й го. Благодаря этому навыку и превосходному мастерству ближнего боя эта женщина смогла легко победить в остальных матчах. Поэтому люди были удивлены тем, что доллар мог с ней справиться. Но больше всех удивляли необыкновенные навыки кулачного боя Хансеня. Сможет ли дисковый удар слона победить небесный го? Многие начали узнавать навык Хансеня. Все-таки это сверх искусство было довольно распространенным, но никто не ожидал, что используя этот навык, можно будет противостоять небесному го. Если бы ранее сказали, что дисковый удар слона сможет противостоять небесному го, это только рассмешило бы всех. Но сейчас все видели, что Хансен ь применял дисковый удар слона, чтобы противостоять небесному го, и доллар не был в невыгодном положении. Теперь люди начали думать, что небесный го не настолько эффективен, как казалось раньше. Черт, доллар использует дисковый удар слона, а я тоже обладаю этим навыком. Ну, что-то мне не получается использовать его так же эффективно. А если он может так использовать это сверх искусство, то он может стать богом. Людям понадобилось немного времени, чтобы понять, что доллар использовал дисковый удар слона. Сверх искусство было распространенным, к тому же оно находилось в разделе а к л а с с а поэтому очень многие могли позволить себе его приобрести. Можно сказать, что это был базовый навык. Но все были шокированы, что доллар, используя его, мог концентрировать такую огромную энергию. Я практикую дисковый удар слона много лет, но почему я до сих пор не узнал, что он может дать столько энергии? н о ты не з а б ы в а й что все навыки зависят от того, кто их использует. Когда его применяет доллар, то кажется, что он обладает руками смерти, а когда это делаешь ты. Жаль, что нельзя записать эти сражения, иначе я бы пересматривал их снова и снова, чтобы понять, какими уловками пользуется доллар. Это странно. Доллар точно использует тот же дисковый удар слона, что и мы. Конечно, он очень похож, но я заметил, что в его ударе есть кое-что другое. С недоумением, за этим сверхискусством наблюдали не только обычные люди. Ван Юйхан был тоже шокирован, как и остальные. Все знали, что сражение между долларом и королевой будет удивительным, но никто не ожидал, что доллар сможет противостоять небесному го, используя настолько простое сверх искусство. Этот парень, правда, человек, как он может такое делать? Ван Юйхан широко открыл глаза. Доллар это доллар. Мы можем просто сказать одно слово. Чертовски потрясающий, сказал Тан д ж а н л ю хваля т доллара. Брат Тан, это два слова. Товарищ, находящийся рядом с ним, с недоумением посмотрел на Танженлю. Он удивительный, он потрясающий, а слово чертовский можно проигнорировать, ответил т а н ж а н л ю Понял, понял, товарищ тут же согласился. Королева тоже была сильно шокирована. Она сразу поняла, что это дисковый удар слона, хотя сама не практиковала этот навык. Женщина была потрясена тем, что ее соперник использует такой простой навык, но все равно держится с ней наравне. Но королева оставалась королевой. Женщина не позволила, чтобы ее удивление повлияло на ее действия. Она быстро перестала думать о навыке, который использовал соперник. Женщина хотела только одного – победить. Это сражение было удивительным и очень долгожданным. Оно поразило каждого зрителя и даже Хуапина. Когда он увидел имя Хуан Фудзин, то решил, что это будет обычный человек, поэтому не особо заинтересовался в этом сражении. Он не ожидал, что Хуан Фудзин окажется такой сильный и сможет сражаться наравне с долларом. Хуапин почти был уверен, что доллар самый сильный среди прошедших эволюцию во всем альянсе. Он не думал, что есть женщина, которая ему не уступает. Это хорошо. С течением времени. Человечество не стало останавливаться на достигнутом. Молодое поколение использует старые навыки, но понемногу их совершенствует. Теперь кажется, что люди смогут завоевать титул сына Бога. Хуапин был рад, что молодые люди становятся все сильнее и сильнее. Наблюдая за сражением, Фан Минцюань также испытывал сильное волнение. Он тоже не знал, что есть настолько сильная женщина. который может противостоять доллару. Кулаки доллара были похожи на удары слона, а королевы на боевые топоры. Сражение между королевой и долларом казалось сумасшедшим и похоже, что ни у одного из них не было преимущества. Зрители настолько взволновались, что им самим захотелось принять участие. Хан Сень восхищался королевой, хотя он не использовал свою силу, с которой мог бы ударить, применив удар слона Рекса. Но юноша использовал максимальную для дискового удара слона. Парень мог довольно неплохо подавлять королеву, но не смог победить ее. Небесный г о й этой женщины уже достиг ужасного уровня, поэтому, если бы Хансен ь не обладал большей силой и скоростью, чем у нее, то не смог бы стать победителем. Хансен ь понимал, что он не сможет выиграть, если по-прежнему хочет сохранить в тайне свою личность. В данный момент все, что он мог сделать, ждать. Пока у королевы закончится энергия. Если бы он вынужден был сражаться за свою жизнь, то Хансень победил бы королеву. Но сейчас была другая ситуация. Он не хотел убивать эту женщину и не хотел тратить слишком много энергии. В итоге доллар неожиданно остановился. Юноша позволил ноге королевы, которая была как боевой топор, приблизиться к его голове и не стал уклоняться. Глава 709. Отцовская любовь. Все пребывали в шоке. Никто не мог понять, почему доллар остановился. Они были уверены, что если его ударит королева, парень окажется при смерти. Многие начали думать, что доллар прячет в руке какую-нибудь козырь, но они ошиблись. Юноша ничего не сделал, и нога королевы ударила его. Но то, что произошло дальше, заставило отвиснуть челюсти у каждого. Хотя удар королевы был точным и был нанесен с большой скоростью, доллар не сдвинулся ни на дюйм. Казалось, что королева ударила статую, а не человека. Но учитывая силу королевы, даже если бы доллар превратился в статую, он должен был разлететься на куски. Однако Хансень продолжал ровно стоять, будто королева даже не касалась его. Невозможно! Тан Женлю вскочил и уставился на д о л л а р а которого только что ударили. Такая реакция была не только у Тан Женлю. Все, кто знал королеву, не могли поверить в то, что только что произошло. Все считали, что королева обладает силой выше, чем у других прошедших эволюцию, поэтому было трудно даже представить, каким должен был быть человек, чтобы выдержать ее удар и при этом не сдвинуться с места. Сама королева тоже была шокирована, однако женщина не позволила своему удивлению ее остановить. Королева тут же использовала свои длинные ноги, чтобы снова атаковать Хансеня. Но он опять не оказал никакого сопротивления. Королева продолжала бить противника снова и снова. Женщина не прекратила своих атак. Из-за ее превосходного навыка владения ногами у соперника не оставалось шанса нанести ответный удар. даже если бы он этого захотел. Парень получал удары ногами со всех сторон. Зрители пристально наблюдали за ареной и видели, что ни одна атака королевы не заставила доллара сдвинуться с места. Вокруг воцарилась полная тишина. Даже другие бойцы, которые принимали участие в божественном поединке, застыли от восторга. Громкий звук от ударов эхом разносился по всем а р е н а м а ф и о л е т о в а я фигура доллара продолжала стоять на месте. Казалось, что ураган атак королевы был для него лишь легким дуновением ветерка. Королева, которая всегда делала то, что хотела и добивалась результатов, которых желала, начала немного паниковать. Королева ударила по лицу доллара, но до того, как атака достигла цели, она замерла. Все смотрели на двоих бойцов. Доллар не двигался. Он просто вытянул правую руку и схватил королеву за ногу, поэтому она больше не могла двигаться. Может уже достаточно меня избивать? Давай уже закончим, мягко спросил х а н с е н ь держа королеву за ногу. Все, кто это услышал, еще сильнее удивились. Атмосфера тут же изменилась. Это больше не было похоже на сражение на поле битвы. Теперь королева казалась маленькой девочкой, что разозлило отца. А доллар был отцом, который позволил ей выпустить пар, прежде чем забрать ее домой. Хотя это были неуместные мысли, но именно так подумали люди, когда услышали слова доллара. Холодная и могущественная королева теперь была похожа на обиженную маленькую девчонку. Королева также заметила эту странную атмосферу. Она быстро подняла вторую ногу, прокрутилась в воздухе, а затем ударила Хан с е н я Доллар не обратил внимания на ее вторую ногу и позволил женщине ударить себя в шею. он сделал шаг вперед, схватил королеву за талию, пока она еще была в воздухе. Затем парень притянул ее к себе под бок и пошел со своей н о ш е й по краю арены. Королева множество раз била его, но Доллару было все равно. Парень продолжал идти, неся ее по кругу. Все решили, что им это только кажется. Никто не мог поверить, что такая спокойная и собранная королева согласится играть в такую детскую игру. Отношения между отцом и дочерью становились более явными. Королева продолжала истерить, а доллар выглядел понимающим отцом. Он не стал спорить с маленькой девочкой, лишь позволил малышке выпустить гнев, который скопился внутри. У людей в мыслях появилось только одно словосочетание: отцовская любовь. Все выглядели озадаченными, особенно люди из боевого зала. Они по-прежнему сидели с открытыми ртами, и похоже, не скоро смогут их закрыть. Никто не ожидал, что королева, главная в боевом зале, женщина, на которую они равнялись и которая походила на богиню, могла оказаться в такой ситуации. Сердце королевы переполнял гнев и смущение. она даже не думала, что с ней могут так поступить, и считала, что было бы лучше, если бы ее убили. но одновременно с этими чувствами женщина была поражена. королева знала, какого уровня достигла ее сила, поэтому понимала, что есть только два способа, которые могут объяснить поведение доллара. первый: его броня должна была быть особенной. она изо всех сил старалась нанести парню повреждения, но ничего не получилось. Поэтому женщина даже не могла представить, что же это за броня, или же этот человек был намного сильнее ее. Прочность его брони не сыграла бы большую роль, если бы они обладали примерно одинаковой силой. Многие специалисты, наблюдающие сражение, были намного больше шокированы, чем обычные зрители. Королева уже собрала максимальное количество священных очков, также она обладала самыми мощными сверхискусствами. Сила этой женщины была намного выше, чем у других прошедших эволюцию, но она все равно ничего не могла сделать со своим соперником. Знающие люди просто не могли поверить, и они не могли понять, какой силой обладает доллар. Суперочки Гена, наверное, он смог получить суперочки Гена, иначе он не мог бы обладать такой силой. Подобные мысли пронеслись в головах людей. В первом. И во втором святилищех Бога были люди, которые смогли убить суперсуществ и получить жизненные эссенции, но еще никто не нашел способа поглотить эти жизненные эссенции. Соответственно, они не смогли получить суперочки г е н а Было только одно объяснение: доллар смог сделать то, что другие считали невозможным. В полной тишине доллар дошел до края арены и бросил королеву. п р и э т о м громко с к а з а в "Иди домой и перестань тратить свое время. Я здесь не для того, чтобы сражаться с людьми". После его слов казалось, что все перестали даже дышать. "Я здесь не для того, чтобы сражаться с людьми". Казалось бы, довольно простое предложение, но оно заставило всех перестать дышать. От волнения кровь зрителей начала закипать.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 Заявление короля. Кроме того, что у Хан Сеня уже был очень высокий уровень физической силы, а он еще использовал броню от души суперсущества б е р с е р к а К тому же он симитировал энергетические потоки детёныша, чтобы его тело стало таким же прочным, как о б с и д и а н Благодаря этому ему удалось вынести все атаки королевы. Если бы он не и м и т и р о в а л энергетические потоки, то одной брони было бы недостаточно. Все-таки королева умела правильно использовать силу инь, поэтому никакая броня не смогла бы защитить от ее ударов. Похоже, что люди поймут, что я поглотил жизненную эссенцию. Хан Сянь знал, что его тайну раскроют, но думал, что это произойдет лишь тогда, когда он будет сражаться с последним духом. Парень совершенно не рассчитывал, что так рано встретится с королевой. Хансен был готов к тому, что альянс узнает об этом, но он играл роль загадочного доллара, поэтому как только матчи закончатся, никто не сможет его найти. В последующих двух сражениях он снова столкнулся с людьми, когда его соперники выходили на арену, они не решались с ним сражаться. Доллар, я твой фанат, можешь мне автограф дать? Перед Хансенем был двухметровый мужчина. который застенчиво протянул ему ручку и бумагу. Хансень на секунду замер, так как он готовился начать сражаться. Он не ожидал, что человек, который смог выиграть столько матчей, откажется бороться и просто попросит автограф. Взяв ручку и бумагу, он написал свой ник. Хансень не беспокоился о том, что кто-то сможет узнать его подчерк. Он прекрасно мог контролировать все свое тело, поэтому изменить п о ч е р к И сделать его совершенно другим было для юноши легко и просто. Никто и никогда не смог бы догадаться, кому этот автограф принадлежал на самом деле. Спасибо, большое спасибо. Человек был рад, что смог получить автограф и быстро покинул арену. К счастью, второй соперник был не таким большим фанатом. Он просто сказал Хан Сеню: «Доллар, удачи. У тебя большая поддержка. Выиграй соревнование и стань сыном бога». Затем он также покинул арену и отказался от сражения. Последним соперником в сегодняшних матчах был королевский дух. Хан Сень убил его одним ударом, от чего люди стали еще более счастливыми. После завершения матча Хан Сень не стал здесь задерживаться. Он быстро покинул это убежище и вернулся в кристаллический дворец. Фан Минсюань еще никогда не был настолько взволнован. Душа работника СМИ пылала настоящей страстью. Слова доллара засели в головах многих людей, но особенно они поразили Фан Минцюаня. Я здесь не для того, чтобы сражаться с людьми. Вернувшись в офис, Фан Минцюань написал статью под названием «Я здесь не для того, чтобы сражаться с людьми» — заявление короля — и опубликовал ее. В этой статье он описал сражение доллара за последние два дня. Репортер постарался подчеркнуть самую мудрую черту доллара. В конце Фан Минцюань написал: "Король вернулся. Его меч нацелен на то, чтобы стать сыном Бога. Сможет ли доллар первым среди людей получить титул Сын Бога? День был наполнен волнением. Он надеялся, что в будущем доллар добьется успеха и станет человеком, который завоюет титул Сын Бога. Но настоящий шок царил в офисе альянса." Обычные люди просто видели, что доллар был очень силен, но они не понимали, насколько этот человек силен. Это могли определить только профессионалы. Люди с высокими званиями понимали, что доллар должен был поглотить жизненные э с с е н ц и и Также они догадывались, что он был облачен в броню от души суперсущества. Если бы это было не так, то он не смог бы быть настолько защищенным. Если учесть, что даже королева не смогла ничего сделать, то это еще сильнее подтверждало их догадки. Многие люди были взволнованы и заинтересованы в дальнейшем развитии событий. У них почти текли слюни, когда они думали о том, что доллар сможет доказать, что люди действительно могут поглощать жизненные э с с е н ц и и Многие хотели как можно скорее узнать об этом, но никто не знал, как можно связаться с загадочным долларом. Почти в одно и то же время лидеры различных групп издали указ о поиске загадочного человека. Все хотели найти доллара. Вопрос о том, как можно поглотить жизненную э с с е н ц и ю был главным для развития всего человечества. Несмотря ни на что, они должны были узнать, кем был доллар. Все и каждый хотели, чтобы он лично рассказал им обо всем. Люди начали анализировать известную им информацию, чтобы понять, кем может быть доллар. Они составили список всех возможных подозреваемых. Среди них также был и Хан Сен. ь Однако Хан Сен и доллар много раз одновременно были замечены в разных местах. В итоге его имя вычеркнули из списка. У немногих был д о п п е л ь г а н г е р хотя люди знали, что такая душа имелась у Хан с е н я и Нин Юэ. Они не придали этому никакого значения. Нин Юэ также наблюдал за божественным поединком. У него появились свои мысли, но он не был уверен, что все именно так, поэтому не стал никому говорить о своих предположениях. Внутри него все еще была душа водного жнеца, поэтому вся его жизнь и мысли были в руках Хан с е н я Если он сделает что-то, что расстроит этого юношу, то умрет. Хансень выиграл еще несколько матчей. Ивальянсе появилась новая тема для обсуждения. Все думали о том, сможет ли доллар стать сыном Бога или нет. Они обсуждали, какие у него шансы на победу в сражении со световым сыном Бога. Видя его удивительные сражения, людей переполняла надежда на его окончательную победу. Большинство людей, которые ранее с безразличием относились к божественному поединку, начали интересоваться этим соревнованием. Когда люди наблюдали за сражениями доллара, свирепость одолевала их. Зрителям начинало казаться, что они также принимают в этом бою участие. Это уже расценивали не как простые последовательные матчи, а как сражение, которое должно доказать силу человечества. Хотя Хан Сен сражался только за себя, но для человечества он делал то, что никто другой сделать не мог. Люди думали, что ради человечества он совершает самоотверженный поступок, несмотря на то, что доллар было много недоброжелателей. Сейчас они также хотели, чтобы этот парень победил. Особенно с т а р и к и которые находились во втором святилище Бога уже около столетия. Они прожили здесь очень долго. Но за все это время лишь слышали о том, что множество людей проигрывало и погибало во время божественных поединков. Конечно, с виду они казались безразличными, но тайно надеялись на то, что человек сможет стать победителем. Они хотели, чтобы хоть кто-то смог победить невероятно сильного духа. Они казались безразличными только из-за того, что никто из них не мог изменить ситуацию. Усилия многих поколений закончились многочисленными смертями и получением множества ранений. Видя все это, их разочарование только росло, и они утратили надежду. Они продолжали показывать свое безразличие, а иногда даже пытались шутить над сложившейся ситуацией. Однако как только появилась надежда, все эти люди стали ужасно в з в о л н о в а н ы Они молились на человека, который мог чего-то добиться. Люди, которые старше остальных, ощущали триумф. Старикой, ты слышал, что происходит на божественном поединке? Говорят, что этот доллар очень хорош. Возможно, в этом году есть шанс на победу. Многие взволнованные люди делились новостями о победах Хан Сена. Более 80% процентов прошедших эволюцию были сосредоточены на божественном поединке. Средства массовой информации стали много говорить об этом соревновании. Чаще всего говорили о долларе, о его победах и о том, что будет дальше. За ночь доллар стал легендарной личностью во всем Альянсе. Его имя было у всех на языке. Но слава, которую доллар получил сейчас, отличалась от той, которая была раньше. На этот раз доллар должен был прославить все человечество. Над ним был невидимый о р е о л который отличал его от других знаменитых людей. Даже Хансен ь не ожидал, что все будет именно так. Даже на военной базе солдаты и офицеры много говорили о долларе и божественном поединке. Глава 711. Слава, победа, безостановочная победа. Доллар снова и снова выигрывал, что вызывало восхищение у всего альянса. Все больше и больше людей следило за божественным поединком, а внимание к доллару продолжало увеличиваться. Хотя было много разных мнений, но большинство верило, что доллар сможет выиграть все матчи и стать сыном Бога. Возможно, он войдет не только в десятку, а станет первым. В то же время множество людей пытались узнать, кем на самом деле был доллар. Некоторые считали, что он был одаренным ребенком какой-то известной организации, обладающей многими талантами. Начали появляться придуманные истории, в которых говорилось, что он начал ходить в первый день после своего рождения. Когда ему исполнился год, он уже мог сражаться, а когда ему исполнилось три года, он восхищался девушками с большой грудью. Другие верили, что доллар был испытателем какой-то суперразработки. Они думали, что удалось изменить гены этого парня, благодаря чему он стал обладателем такой невероятной силы. У каждого имелась своя версия, и начало появляться очень много неправдивых слухов. Было опубликовано множество статей и различных книг, например «Тайна между мной и долларом» или «Оказалась в ловушке в листе с долларом». Такие истории стали довольно популярными. Много высоко поставленных людей альянса усердно старались выяснить, кем был доллар, но все было безуспешно. Чем больше м а т ч е й выигрывал Хансен, ь тем ближе он становился к сражению со световым сыном Бога. Вскоре это время настало. На следующий день он должен был сражаться против этого сильного духа. Люди такие, как Хуа Пин, тщательно анализировали предстоящее сражение, основываясь на предыдущих матчах Доллара и светового сына Бога. Почти все пришли к выводу, что у Доллара есть только 20 процентов на победу. Хуапины некоторые люди предсказали такой результат еще до того, как доллар стал настолько популярным. Они пытались найти способ, который помог бы этому парню победить духа. Но световой сын Бога во всех своих матчах убивал всех, кто к нему приближался. Никто не смог продержаться больше секунды после начала матча. Оказаться перед ним означало встретить свою верную смерть. Скорость этого духа была настолько быстрой, что даже было сложно заметить его движение. Дух только моргал, а голова его соперника уже была отрублена. Он был соперником, с которым не смог бы справиться ни один человек. Хотя доллар был сильным, но его скорость не соответствовала скорости духа. Он вряд ли сможет уклониться от атак светового сына Бога. Хуапин считал, что у доллара есть двадцать процентов на победу только из-за его брони. Если повезет, то, возможно, эта броня сможет выдержать один удар духа. Хотя это не гарантировало победу, но все же должен был появиться шанс. Это был совсем небольшой шанс, однако он все равно был. Все крупные организации провели подобный анализ, но их предсказания были еще хуже, чем у х у о п и н а Они считали, что у доллара не более десяти процентов на победу. Но если не брать во внимание более профессиональных людей, то большинство населения было настроено более оптимистично. Они верили, что доллар станет сыном бога, и особо не думали о финальном матче. Хансен ь старался не обращать на это внимания, но это была самая популярная тема. Из любопытства он прочел несколько статей и узнал, с кем ему предстоит сражаться. Он также прочитал одну из статей Фан Минцюаня, в ней были описаны выводы Хуа Пина и шанс на победу. Быстрый дух? Да, это может быть довольно трудно. Нахмурился Хансен. ь Юноша опасался сталкиваться с быстрыми духами, особенно с тем, кто был еще и сильнее его. Это был самый ужасный соперник. Если дух будет обладать большой скоростью и силой, то он действительно сможет легко убить Хансеня. Если парень не сможет уклоняться от атак и нанести ответный удар, у него действительно не будет и шанса на победу. Он вспомнил о Ворне, о с которым столкнулся на Небесной Горе. Тот легко убивал людей благодаря своей невероятной скорости, и ни у одного человека не было шанса увернуться от атаки. Хан Сень был согласен с Хуапином. Он мог надеяться только на то, что его броня выдержит удар светового сына Бога, и только тогда у юноши появится незначительный шанс. У меня есть броня от души с у п е р с у щ е с т в аберсерка. Поэтому даже если он супер дух, броня все равно меня защитит, верно? Хан Сен задумался. Если он обладает высокой скоростью, то должен быть слабее физически. Мощные удары всегда более эффективны, чем быстрые удары. Если бы ты взял своего питомца и участвовал в этом соревновании, то вся слава могла достаться тебе. А не подошла к Хан Сеню со своим ужином. Она присела рядом с юношей. Он как раз ужинал и читал новости. Улыбнувшись, Хан Сянь ответил: "Я был бы не против, но у меня нет суперброни. У меня нет такой защиты, как у него. Я даже не могу поглотить жизненную э с с е н ц и ю как сделал этот парень. Поэтому моя сила была бы недостаточно высока. Арена очень маленькая, потому супер дух может не обратить в н и м а н и е на моего питомца и сразу атаковать меня. У меня не будет достаточно места, чтобы уклониться или заслониться своим питомцем." Ты прав, но уровень физической силы доллара все равно ниже, чем у супердуха. Даже суперброней он не сможет победить, а он не сможет ударить светового сына Бога и, соответственно, проиграет. о н не вздохнула, а затем продолжила: если бы у него был такой питомец, как у тебя, то он смог бы получить преимущество и стать одним из десяти сынов Бога. Даже если бы я захотел одолжить своего питомца доллару, я не смог бы его найти. Множество людей ищут его, но все безрезультатно. Хансень пожал плечами. Анне кивнула и сказала: "Мы провели множество тестов, но так и не смогли понять, как можно поглотить жизненную э с с е н ц и ю А доллар как-то смог это сделать. Я тоже хотел бы узнать, как он это сделал". Ответил Хансень и продолжил есть. На следующий день все трибуны были заполнены людьми. Зрители, казалось, полностью сошли с ума. Так как ужасно хотели увидеть, как доллар будет сражаться со световым сыном Бога. Если доллар победит, то он станет сыном Бога, это будет величайшим достижением человечества. Множество пожилых, прошедших эволюцию, также присоединились к наблюдению за сражением. Они спокойно ждали начала матча, но их сердца переполняло тревога. Все хотели, чтобы доллар добился большего, чем они. Это сражение было культурным явлением, интересующим всех от двадцати 20 до двухсот лет. Оно привлекало внимание людей различных возрастов и из различных слоев общества. Неизвестно, сколько миллиардов людей сейчас следили за сражением, даже те, кто понимал, что у него нет шанса, молились, чтобы этот парень выиграл. В этом не было ничего личного. Хан Сен ощущал, что сейчас он представляет все человечество, до Хан с е н я Еще ни один человек не заходил настолько далеко. Он был первым. На него были устремлены взгляды всего альянса. Это был момент его величайшей славы. Он здесь. Мощная фигура в фиолетовой броне появилась на арене. Беспокойство, которое подавляло настроение толпы, вырвалось наружу в с п ы ш к о й волнения. Многие люди прочли о световом сыне Бога. Это был пугающе страшный соперник. с которым никто не хотел столкнуться, поэтому они были немного встревожены тем, что доллар может не прийти. Хотя альянс сам создал руководство, но никто не хотел, чтобы доллар отступил. К счастью, он пришел. Доллар спокойно вышел на рену. В этот момент его тело представляло весь мир. Глава 712. Сражение с сыном Бога. У духа были длинные белые волосы, которые подчеркивали холодное красивое лицо. На нем было белое одеяние, вышитое золотом. Действительно казалось, что перед людьми стоит сын Бога. Создавалось впечатление, что весь мир был н и ч т о ж е н в его присутствии. Все смотрели, как световой сын Бога вышел на арену. Люди з а т а и л и дыхание. Из-за его угнетающего вида зрители не могли прямо смотреть на духа. Те, кто смотрел на него, ощущали, будто это было богохульство. м Такой красивый! Выдохнула одна из женщин. Он выглядел настолько святым, что даже женщина другой расы считала его привлекательным. По сравнению с людьми световой сын Бога казался безупречным существом. Дух стоял небрежно, но вокруг него ощущалась святая аура, которая угнетала тех, кто смотрел на него. Дух был такого же роста, как и Хансень, но из-за того, что сын Бога стоял в другом месте, казалось, что он выше. Казалось, что Дух смотрит свысока на доллара. В его глазах читалось презрение, будто Хансень был не ценнее муравья. А Люди, смотревшие на него, начали ощущать нехватку кислорода. Казалось, что на их грудь постепенно осыпаются камни, и скоро изо рта п о л ч ё т кровь. Бог сказал. Да будет свет, проговорил световой сын Бога. Его глаза сияли белым светом, будто он и был воплощением Бога, о котором говорил. Сын Бога произносил эти слова перед каждым своим сражением. Это не относилось лично к Хансеню. Он всегда так смотрел на своих соперников, говоря ангельским голосом. Дух также поднял указательный палец, который был тонким, длинным и изящным, а затем. Указал на Хансеня. Неожиданно сформировался белый луч и ударил Хансеня в лоб, до того, как он успел среагировать. Казалось, что в Хансеня был направлен точный выстрел. Его тело тут же отклонилось назад, а затем рухнуло, как рушится замок. Затем он проехался на довольно большое расстояние. А люди, смотрящие матч, замолчали, ощутили, как их охватил ужас. Доллар даже не смог уклониться от атаки. которая была сделана на расстоянии пальцем Светового Сына Бога. Люди, которые изучали Светового Сына Бога, криво усмехнулись и покачали головой. Они знали, что такое произойдет, однако все равно ощутили разочарование. Дух всегда атаковал очень быстро, и никто из людей не мог уклониться от его лучей, которые этот монстр создавал пальцами. Но неожиданно рухнувшее тело доллара начало шевелиться. А он медленно поднялся и дотронулся до своей головы. На его броне виднелось углубление, будто от пули, но броня была цела. Удар не смог пробить ее насквозь. Доллар! Люди начали кричать от радости. Они не могли выразить словами свою радость, а смогли выкрикивать лишь имя своего героя. Лоб Хансеня сильно болел. Он использовал энергетические потоки муравья, чтобы усилить прочность суперброни. Но световой сын Бога все равно почти ее пробил. Этот соперник оказался сильнее, чем юноша мог себе предположить. Хансен ь был убежден, что это супер дух. Скорее всего, он должен быть сильнее суперсущества. Дух действительно обладал силой на уровне суперсуществ, но его мудрость намного превышала последних. Когда световой сын Бога поднял палец, Хансен ь даже не успел заметить, как формируется луч. А когда увидел, было уже слишком поздно. Когда дух заметил, что доллар выжил после его атаки, он выказал удивление и недоумение. Почему у человека все еще целая голова? Он произнес насмешкой: "Неплохо. Если тебя не убил мой луч, то ты многого должен был достичь в своей жизни. Но если я смогу убить тебя, это будет еще одним достижением". Ответил Хансен ь и покачал головой. Удар луча был очень мощным, хотя его броня осталась целой, но парень ощущал, что получил сотрясение мозга. К тому же он почувствовал боль в шее, скорее всего там тоже были повреждения из-за внезапного удара. Световой сын Бога улыбнулся с презрением и заметил: "Безграмотный человек, этот удар был лишь каплей от моего колодца силы. Ты действительно думаешь, что у тебя хватит сил сражаться со мной? Да." Если это была капля, то у тебя должно быть мелкий колодец. Сказав это, Хансень помчался к духу с поднятым кулаком. Но как только Хансень сделал первый шаг, дух снова указал на него пальцем. Белый луч вновь ударил в голову Хансеня, из-под шлема начала капать кровь. Все были шокированы, когда они увидели кровь, то поняли, что все очень плохо, слишком сильный. п р о ш е д ш и е эволюцию не могут сражаться против него с этой скоростью и силой. Световой сын Бога всегда будет побеждать. У многих зрителей появились почти одинаковые мысли, видя ситуацию, их лица побледнели. Хотя световой сын Бога сражался не с ними и не угрожал им, но все ощущали беспомощность, видя его силу. Тело в темно-фиолетовой броне снова в с т а л о В шлеме появилась дыра, в этот раз луч пробил его. Поэтому появилась кровь. И это все на что-то способен Хансен уставился на светового сына Бога. Его сердце начало биться быстрее. Хансен не ощущал страха, он чувствовал только волнение. Юноша увидел надежду, которая может помочь ему победить этого духа. Луч не смог нанести серьезных повреждений, хотя он пробил броню, но не смог повредить тело, которое было еще усилено с помощью грифа. К тому же Хансен ь имитировал энергетические потоки медвежонка, чтобы тело было еще более прочным. Но самым большим недостатком было то, что он применял сутру Думсюань для одновременного формирования различных энергетических потоков. Хансен ь не смог бы долго так продержаться. Ему нужно было найти способ как побыстрее завершить это сражение. Юноша не мог рисковать и упасть полностью лишенный сил. Он снова с уверенностью пошел вперед, подняв кулак. Парень опять собирался атаковать светового сына Бога. Теперь лицо духа стало ужасным, будто он обезумел. Пять пальцев были устремлены на Хансеня, и пять лучей ударили по телу юноши. Хансен т у т же оказался в воздухе, вокруг брызнула кровь. Более чувствительные женщины быстро закрыли руками свои рты, из их глаз покатились слезы. Сквозь броню начала просачиваться кровь, но доллар снова встал. В этот раз он ничего не стал говорить и снова попытался ударить светового сына Бога. Взгляд духа стал холодным, и он опять выстрелил пятью лучами в своего соперника. Хансен ь попытался уклониться, но лучи действительно были невероятно быстры. Парень не смог избежать их, и в его броне появилось еще пять дыр, из которых также потекла кровь. Но после этой атаки Хансен ь не упал, зато его ноги продавили два глубоких следа в полуарены, он воспользовался руками, чтобы сохранить равновесие. Все выглядело просто ужасно, но он удержался. Кровь между тем продолжала капать из ран. Глава 713. Вставай. Когда люди увидели, что Хансен ь снова смог встать, их сердца переполнились эмоциями. Световой сын Бога опять взглянул на доллара, но теперь в его взгляде не было презрения. Вместо этого он с уважением смотрел на своего соперника. Дух начал относиться к доллару как к достойному противнику. Теперь я вижу, что ты достойный борец. Если хочешь, то можешь прямо сейчас уйти. Но если ты решишь продолжать, я не смогу оставить тебя в живых, продолжил Световой сын Бога, глядя на Хансена. Парень ничего не стал отвечать. Он просто поднял кулак, собираясь снова атаковать. Световой сын Бога двинулся с места. Его тело засветилось, и дух телепортировался, оказавшись прямо перед Хансенем. Появилось несколько лучей, которые соединились и устремились к сопернику. Ай! Тело человека оказалось подброшено в воздух, а из-под темнофиолетовой брони н а ч а л о вытекать еще больше крови. Хансен с грохотом рухнул на пол. Со стороны зрителей не было слышно ни звука, так как световой сын Бога окончательно поверг всех в шок. Однако в сердцах людей еще оставалась искорка надежды. Вставай, вставай! Все думали только об одном, но не смели громко выкрикнуть это. Все чувствовали, что их надежды были жалкими или даже, можно сказать, бессмысленными. Это можно сравнить с попыткой зажечь спичку во время тайфуна. Они надеялись, что матч будет продолжаться, но если они скажут хоть слово, то все завершится. Несмотря на то, что они молчали, люди все равно понимали, что это бессмысленно. Сам ветер погасит спичку, если ее удастся зажечь во время тайфуна. Но Хансень оказался очень маленьким огоньком. Он встал. На его броне было видно несколько отчетливых трещин, из которых сочилась кровь. Но несмотря на свои раны, он стоял прямо. Он снова замахнулся кулаком в сторону светового сына Бога. Дух лишь фыркнул и слегка пошевелился. Лучи света ударили в Хан Сеня, от чего появилось еще больше крови. На самом деле Доллар пытался уклониться, но его соперник был невероятно быстрым, а он не успевал заметить атаки, поэтому не мог их избежать. Юношу множество раз сбивали с ног, но это не останавливало его. Каждый раз он вставал, броня Доллара. была покрыта множеством повреждений. Его темнофиолетовая броня теперь была красного цвета из-за его же крови. Перестань, перестань сражаться, сдавайся! выкрикнула какая-то женщина. Она долго пыталась сдерживаться, чтобы не сказать это, но у нее больше не было сил молчать. В ее голосе слышалась мольба. Она не хотела, чтобы доллар умер такой мучительной смертью. Хансень не мог ее услышать, но даже если бы услышал, то не обратил бы на нее внимания. Его вид был более ужасным, чем его самочувствие. Если бы он использовал обычную броню, то уже был бы мертв. От таких атак простая броня уже разлетелась бы на части. Однако эта суперброня обладала удивительной способностью: она могла довольно быстро восстанавливаться. Хансень имитировал энергетические потоки короля муравья Дьявола. Что помогало броне поглощать повреждения, но не разрушаться. Повреждения, которые появились ранее, уже полностью исчезли перед последней атакой духа. Только благодаря этому Хансен ь мог вставать снова и снова. Без такой защиты его тело уже разлетелось бы на кусочки. Доллар, которого только что свалили, снова поднялся. Он поднял кулак, но так и не смог приблизиться к световому сыну Бога. даже не смог коснуться одежды последнего. Хансен ь не был безрассудным человеком, но дух действительно был очень быстр, и он не успевал за ним. Если бы человек не смог бы выдержать его атаки, то он никогда бы не смог победить духа. Доллар должен был увидеть момент атаки святого сына Бога. Если он сможет коснуться соперника, то у него появится шанс стать победителем. Благодаря небесному Го юноша сможет увернуться от лучей до того, как они коснутся его тела. Но Хансень должен был начать реагировать еще до того, как дух начнет формировать эти лучи, иначе было бы слишком поздно. Это можно сделать и с помощью Сутры д у н с ю а н ь Возможно, результат будет даже более эффективным. Однако световой сын Бога был невероятно быстрым. Хансень не мог увидеть даже тот момент, когда он поднимает руки, поэтому был вынужден анализировать атаки духа. Если бы на его месте был кто-то другой, то никогда бы не смог этого сделать. Но Хансень видел ауру с помощью сутры д у н с ю а н ь Все это время он использовал сутру, чтобы следить за энергетическими потоками своего соперника. Энергия совершала д в и ж е н и е раньше, чем само тело светового сына Бога. И она не могла быть ложной. Хан Сень должен был как можно лучше изучить эти потоки, чтобы уворачиваться еще до того, как дух начнет атаковать. Я почти добился нужного. Мне требуется еще немного времени. Хан Сень уже более четко видел энергетические потоки светового сына Бога, соответственно, юноша мог более четко предсказывать его движения. Однако зрители видели только одно. Его просто избивали. Парень не мог нанести ответный удар. Люди ощущали, как их надежды рушатся, когда они видели все больше и больше крови на броне доллара. Хансен снова был поражен белыми лучами. Он упал на пол, а затем проехался еще несколько метров. От головы доллара на полу появилась траншея, что сильно поразило наблюдавших за боем зрителей. Эта атака была такой же, как и прежняя. Она не была смертельной, хотя его шея уже была повреждена. Доллар попытался встать, но перед этим несколько раз наклонил голову, чтобы немного облегчить боль в шее. Эти движения погасили последнюю искру надежды в сердцах людей. Они видели лишь то, что доллар снова поражен лучами, и теперь он не может встать. Люди решили, что у него сломана шея, и парень не сможет продолжить сражаться. Все решили, что доллар умирает. Казалось, что лишь его невероятное желание победить помогало юноше каждый раз подниматься. Даже те, кому не нравился доллар, ощутили сильное напряжение. Доллар, вставай! Никто не знал, кто первым это выкрикнул, но трибуны тут же подхватили и громко начали кричать это. Им было не важно, слышит их доллар или нет. Всем хотелось выкрикивать именно эти слова и поддержать парня. Никто не хотел верить в то, что он умирает. Все хотели, чтобы этот человек снова встал. Если он встанет, то люди будут и дальше верить, что еще есть шанс на победу. Хансень не мог слышать то, что кричат зрители. Он просто несколько раз наклонил голову, и боль в шее стала немного меньше. После этого он поднялся. з а и т е л и решили, что он смог сделать это благодаря их поддержке, и решил бросить вызов приближающейся смерти, начав снова сражаться. Людей охватило сильное волнение, некоторые даже начали дрожать. Даже королева, которая ужасно ненавидела доллара, была взволнована. Она сильно сжала кулаки, хотя женщина не кричала вместе с остальными, но она очень хотела, чтобы все завершилось хорошо. Доллар! Фан м и н с ю а н ь также смотрел матч. Обычно он много говорил, комментируя сражение, но в данный момент репортер ничего не мог сказать. Все, что ему удалось выкрикнуть, это лишь имя доллара. Цветовой сын бога был могущественен, подобно древнему божеству, но когда он увидел, что Хансен ь снова встал, в его глазах промелькнула паника. Но более пугающим было то, что он не мог дважды ударить в одно и то же место. Глава с е м ь т ч е т ы р н а д ц а т Теперь началось настоящее сражение. Хансен ь уже отчетливо видел энергетические потоки светового сына Бога. Теперь он мог вычислить точно время, когда дух будет делать следующий шаг. Сутра Дун Сюань начала доказывать, что она была очень ценной. Хансень планировал избегать атак светового сына Бога еще до того, как тот начнет действовать и одновременно подталкивать духа туда, куда ему было нужно. Юноша уже довольно хорошо сумел изучить своего соперника с самого начала сражения и до этого момента Хансень добивался только одного. Однако световой сын Бога оказался очень быстрым, поэтому парень действовал медленно. Зрители не видели, что доллар уже кое-что делал. Он не давал возможности духу ударить в одно и то же место. Теперь, когда Хансен ь изучил энергетические потоки светового сына Бога, он мог более точно предсказывать действия соперника. Дух был быстрее молнии и неоднократно поражал своими смертельными лучами, но тем не менее х а н с е н ю удавалось уклоняться, пусть и на несколько миллиметров. Световой сын Бога был шокирован. и не мог поверить, что Хансеню действительно удавалось немного уклоняться от его атак. Он уклонился. У Хуапина засияли глаза. Он первый раз увидел, что доллару удалось уклониться от атаки духа. Тан д ж а н Лю и остальные также заметили, что он смог увернуться. Абсолютно все были потрясены. Доллар уже был сильно ранен и должен был быть в намного худшей форме, чем изначально. Но теперь... После стольких ранений он начал уклоняться от атак Светового сына Бога. Просто повезло, но у всех появился лишь один вопрос: Световой сын Бога не мог поверить в то, что произошло, поэтому он снова начал двигаться и сформировал лучи, направив их на Хансеня. Все, кто заметил, что он снова будет атаковать, не знали, сможет доллар уклониться или нет. Хотя все были уверены, что в прошлый раз парню удалось избежать лучей только благодаря случайности, но сейчас они все равно молились, чтобы произошло чудо, и он опять уклонился. И он снова уклонился. Доллар смог избежать атаки светового сына Бога. Фан Мин Сюань был крайне взволнован, даже вскочил со стула. Те, кто уже успел разочароваться в этом сражении, вновь ощутили разгорающийся огонь, в их сердцах снова поселилась надежда. Широко открыв глаза, все уставились на арену. Что касается девушек, которые уже плакали, то их слезы тут же высохли и они оживились, сосредоточившись на сражении. Невозможно! Световой сын бога стал суровым. Всё его тело было окутано ярким с в я т ы м свечением. Он поднял руки и всеми десятью пальцами указал на Хан с е н я Мгновенно появилось десять лучей, которые устремились к сопернику. ц е л о х а н с е н я начало двигаться, но он стал похож на пьяницу. Однако благодаря странным движениям доллару удалось увернуться от каждого луча. Одновременно доллар медленно приближался к световому сыну Бога. Это привело в бешенство духа. Его тело не переставало светиться, и световой сын Бога постоянно стрелял в хансения своими смертоносными лучами, пытаясь наконец убить человека. У зрителей глаза становились все шире и шире. Они вообще не могли поверить в то, что видели. Световой сын Бога, который был непобедим и отличался безупречным самообладанием, теперь не мог даже повредить доллара. Хотя некоторые лучи все же касались тела Хансена, но они были незначительными и не могли замедлить его. Ни один луч больше не повредил броню доллара. Постепенно вероятность попадания лучами становилась все ниже и ниже. Световой сын Бога, который даже не думал о том, что может проиграть, начал дрожать. Его лицо исказилось от жажды крови, от самообладания не осталось и следа. Это небесный го? Это точно небесный го? Убить доллара действительно был самим долларом? Небесный го можно использовать против светового сына Бога? Правда что ли? Кто-то узнал навык, который применял Хансен. ь По крайней мере, они так решили. Но когда они начали присматриваться, то увидели, что навык очень похож на небесный го, однако в нем имелись и отличия. Он выглядел даже лучше, чем небесный го королевы. Неудивительно, что королева не смогла справиться с долларом. Он также знает небесный го и похоже, что он даже лучше, чем у королевы. А я д у м а л что небесный го знает только королева. А как то доллар смог его узнать? И почему его версия лучше? Небесный го д о л л а р а в ы г л я д и т странно, и он действительно отличается от того, чем владеет королева. Все говорили об этом, даже королева п р и с т а л ь н о смотрела на арену. Она точно знала, что это было похоже на небесный го, но б ы л а очевидна и разница. Если это все же не небесный го, то королева видела, что этот навык был лучше в мире. Существует навык, который лучше небесного го. Королева не хотела в это верить, но она все видела своими глазами. Если бы королева оказалась на месте доллара и начала применять небесный го, она точно не смогла бы уклониться от атак светового сына Бога, а это значило, что навык доллара намного лучше. Люди были озадачены, когда поняли, насколько сильно поменялась ситуация. Совсем недавно доллар был почти побежден, но теперь световой сын бога вообще ничего не мог с ним сделать. Хотя пока что доллар только уворачивался, но он уже не получал повреждений. Если он сможет и дальше так держаться, то у него будет шанс на победу. Хан Сен использовал сутру Дун Сюань на максимальном уровне. Юноша все время следил за энергетическими потоками светового сына бога, поэтому мог уклоняться от его атак. Но в глазах зрителей это было невероятно. Казалось, что доллар мог предсказать то, что произойдет, и всегда был на шаг впереди своего соперника. Даже сам световой сын Бога был шокирован и не мог понять, как человек может предсказывать каждое его движение, будто человек смог заглянуть ему в душу и знал то, о чем он думал. В сердце светового сына Бога стали появляться сомнения. в з г л я н у в на Хансеня. Он больше не мог показывать свое превосходство. Казалось, что темное фиолетовое тело человека стало недостижимым, и вокруг него появился туман, который блокировал видение духа. Световой сын Бога начал жалеть о том, что сделал в начале сражения. Он сожалел, что не стал использовать всю свою силу, чтобы мгновенно убить этого человека. Теперь он больше не думал о божественном поединке. Единственное, что он хотел сделать, убить человека, который стал для него угрозой. Но он не мог этого сделать, и теперь началось настоящее сражение. Глава 715. Каждый удар сильный. Световой сын Бога выпускал множество лучей, пытаясь поймать Хансеня, но у него ничего не получалось. Как бы быстро дух не стрелял, соперник будто предсказывал его действия и успевал уклоняться от каждой атаки. Парень понимал, что у него появилась возможность. Он мог и дальше уклоняться от атак духа Хансеню. Нужно было только приблизиться к нему, и тогда у юноши появится шанс на победу. Световой сын бога был невероятно быстрым, и было понятно, что главной его чертой является скорость. Но зато дух... был более слабым, он не мог обладать невероятной защитой, как некоторые суперсущества. Также на нем была только одежда вместо брони. Это было подсказкой, что дух не отличается высокой живучестью. Мне просто нужно его ударить. Если я смогу это сделать, то у меня появится шанс до титула сына Бога остался лишь один шаг. Несмотря ни на что, я должен рискнуть. А что, если в награду мне достанется? Душа суперсущества или может быть супердух Хансен стиснул зубы и продолжал уклоняться от атак одновременно стараясь подтолкнуть духа к тому месту, которое самому Хансеню было нужно. У него получается уклоняться от атак светового сына Бога, это невероятно, но это не дает ему шанс выиграть матч. Его атаки очень медленные, возможно, он даже не сможет ударить светового сына Бога. Хуапина переполняли волнение и беспокойство. На протяжении многих лет он следил за матчами божественного поединка, и Доллар был единственным, кто сумел зайти настолько далеко. Хуапин надеялся, что этот молодой человек сможет победить и занять место светового сына Бога, но между ними была разница в силе, несмотря на то, что Доллар мог чудесным образом уклоняться от атак. Скорость его соперника не позволяла юноше приблизиться. Скорее всего, доллар не сможет даже коснуться светового сына Бога, и дух сохранит свое место. Все знали, что для сражения доллар активировал взломанный генный блок, а это значило, что у него ограничено время. Простые прошедшие эволюцию к этому моменту уже утратили бы всю свою энергию и не смогли бы дальше использовать взломанный генный блок. Но доллар был каким-то Неправильным. Его физическое состояние было намного лучше, чем у любого прошедшего эволюцию. Похоже, что он мог намного дольше использовать взломанный генный блок. Однако это не могло длиться в е ч н о и никто не мог сказать, когда у него закончится сила. На самом деле Хансень мог так долго держаться не только из-за своего физического состояния, а еще из-за того, что он практиковал силу нефритового солнца и х а р а с м а н т р у Его тело постоянно наполнялось энергией. Однако у Хансена все равно были ограничения из-за того, что он был лишь прошедшим эволюцию. Конечно, он мог намного дольше использовать взломанный генный блок, но это не могло продолжаться бесконечно. Он все равно должен был как можно быстрее победить Светового сына Бога. Взгляд Хансена был спокойным, а его тело совершало слаженные движения. Медленно, шаг за шагом, он делал незаметные движения, чтобы световой сын Бога оказался в нужном месте. В этот момент дух просто обезумел и атаковал своего соперника, подобно бешеной собаке. Он не замечал, что уже находился возле края арены. И когда световой сын Бога оказался в нужном месте, Хансен ь сделал решающий шаг. Хотя он не был таким же быстрым, как дух, но его движения были настолько быстры, что люди не смогли их заметить. Даже дух испугался и был застигнут врасплох невероятной скоростью соперника. Он не ожидал, что Хансень может обладать такой скоростью, поэтому не специально, но позволил парню приблизиться. У Хансеня загорелись глаза, сердце бешено стучало, а плоть и кости начали вибрировать. Белый свет окутал его тело. чтобы увеличить скорость. Он симитировал энергетические потоки самого светового сына Бога, хотя физическое состояние не дало стать таким же, как дух, но все равно это принесло хороший эффект. Этот шаг превзошел самые смелые ожидания всех зрителей. Уровень физической силы Хансеня был 217 очков, а сила суперсущества около 300 очков. Разница была около 30 процентов. Поэтому дух не мог полностью доминировать над человеком. Как он мог стать настолько быстрым? Многие люди вскочили, когда увидели молниеносную атаку Хан с е н я С такой скоростью? Возможно, он сможет. Волнение ф а н м и н т а н я было на пределе. х у а п и н сжал кулаки и, не моргая, уставился на Хан с е н я Если сейчас парень не сможет приблизиться и ударить с в е т о в о г о сына Бога, то у него больше не будет шанса. Многие люди сжали кулаки, надеясь, что доллар сможет ударить такого страшного соперника. Световой сын бога уже стоял на краю арены и был напуган внезапной скоростью Хансеня. Когда он понял, что происходит, то успел избежать атаки. Он ускользнул от Хансеня. Зрители громко вздохнули. Им было очень жаль доллара, который столько сделал, чтобы ударить соперника, но ничего не получилось. Дух оказался очень быстрым. Если ты хочешь посоревноваться со мной в скорости, то ты должен выбрать другой вариант, с насмешкой сказал Световой сын Бога, п р о с к о л ь з н у в мимо Хансеня. Я должен? Холодно спросил Хансень, глядя на Духа, проносящегося мимо. А он выставил руки и попытался схватить Светового сына Бога. Бесполезно соревноваться со мной в скорости. Никто и ничто из второго святилища Бога не может сравниться со мной. Ты жалкий человечек и никогда не сможешь достичь подобного. Цветовой сын Бога ускорился, и между ними опять возросло расстояние. Руках Хансеня не смогла дотронуться даже до его одежды. Когда дух увидел, что Хансень пытается его схватить, то отдалился еще сильнее. Люди, видя ситуацию, снова ощутили безнадежность. Однако внезапно световой сын Бога, который был довольно далеко от Хансеня, приблизился к нему, будто к магниту. Его потянуло к человеку, подбросив в воздух и перевернув вверх тормашками. Когда он оказался очень близко, Хансень схватил его за голову. Давай попробуем еще раз. Доллар поднял кулак и ударил в р а с т е р я н н о е лицо светового сына Бога. Ужасный удар отбросил духа назад. На его симпатичном лице появилась красная отметка. Нос изогнулся, из него хлынула кровь. Но после мощной атаки световому сыну Бога не удалось ускользнуть, как он хотел. Его тело снова потянуло к Хан Сеню. Не раздумывая, Доллар опять ударил, применив дисковый удар слона. Он наносил удар за ударом, а череп соперника звенел, как металл. Каждый удар был сильным. даже кости внутри у д а р я л и с ь друг от друга. Световой сын Бога был повергнут в шок. Он пытался вырваться и отойти, но ничего не мог сделать. Какая-то странная сила притягивала его к Хансеню. Дух просто не мог сбежать от этого парня. Его скорость стала медленной, и во время безумной паники, охватившей духа, Хансеню удалось наверстать упущенное. Адские кулаки обрушивались на светового сына Бога. Звук от каждого удара приносил удовольствие. Неистовый световой сын Бога был похож на обычного бойца. На его лице в и д н я л о с ь множество ушибов, а из носа продолжала хлестать кровь. Световой сын Бога пытался блокировать удары, но непонятная сила замедляла его. К тому же Хансень продолжал предсказывать его дальнейшие действия и успевал среагировать, как только дух делал лишь полшага. Кулак доллара тут же бил его, он не мог увернуться. Духу удавалось лишь размахивать руками. Глава 716. Зрители застыли на своих местах. Хансень продолжал избивать светового сына Бога, пока тот не стал черным и синим с головы до ног. Удар слева, удар справа, удар локтем, удар коленом. Дух был похож на боксерскую грушу. Его лицо было залито кровью и изуродовано. Звук ударов и хруст костей был ужасным. Все, кто смотрел сражение, были шокированы. Люди не могли поверить, что с в я т о в о г о сына Бога можно так избить и считали, что такой день вообще никогда не наступит. Однако, несмотря на многочисленные мощные удары, Хансень не мог сломать кости духа. Тела супердухов были очень прочными, и даже у с в я т о в о г о сына Бога, который не имел высокой защиты, кости были практически неразрушимыми. Жалкий человек, ты не сможешь меня убить, ты не сможешь убить сына Бога. Когда у тебя закончится энергия, ты ощутишь мой гнев, я быстро с тобой покончу. Световой сын Бога кипел от ярости, стиснув зубы, он проклинал своего соперника. Его тело все время притягивалось к Хансеню, чтобы дух не делал, у него не получалось отдалиться. Световому сыну Бога оставалось только терпеть удары. На духа обрушилось множество атак, его красивое лицо уже было изуродовано. Сейчас он хотел только одного — убить Хансеня. Но у него не было возможности. Дух не мог использовать руки и свою невероятную скорость, чтобы атаковать соперника. В ближнем бою он не мог конкурировать с Хансенем. Однако световой сын бога знал, что люди не обладают неограниченной энергией. Его соперник тратил очень много сил на избиение. Поэтому он не сможет долго продержаться. Как только у Хансеня закончится энергия, дух начнет атаковать в ответ и уничтожит нападавшего. Хансен ь не обращал внимания на слова святого о в сына Бога и продолжал атаковать его, применяя дисковый удар слона. Больше всего ударов он наносил по голове духа. Я убью тебя! Я убью тебя! Дух продолжал кричать. Он хотел разорвать Хан с е н я на куски из-за того, что тот превратил его лицо в смесь крови и синяков. Но «Ну, н е уверен, что у тебя будет такой шанс. Холодно ответил Хан с е н ь А он сконцентрировал максимальное количество энергии в правой руке. Во всем теле ощутил силу слона. Примитивная чудовищная сила сконцентрировалась в его кулаке. Казалось, что сам Бог собирается ударить своего врага. Ужасный кулак. ударил светового сына Бога, раздробив ему череп. Во все стороны брызнула кровь вперемешку с мозгом, а Хансень продолжал второй рукой удерживать безголовое тело духа. Все это время Хансень использовал силу инь и применял дисковый удар слона, но в последнем ударе он применил удар слона Рекса. Он активировал силу инь, которая все это время скапливалась в голове соперника, и она... Взорвалась внутри. На трибунах воцарилась тишина. Казалось, что зрители превратились в камни, когда увидели обезглавленное тело духа в руках Хансеня. Никто не мог поверить, что Доллар сумел победить с в я т о в о г о сына Бога. Тело духа начало исчезать, и он вернулся к своему духовному камню. Хансень покинул арену божественного поединка и возвратился в кристаллический дворец. Там он сразу рухнул на пол. Во время сражения он потратил слишком много энергии, хотя и смог так долго продержаться благодаря силе нефритового солнца и х а р о с м а н д р е но последний удар сильно истощил юношу. В этот раз он использовал не только удар слона Рекса, но и параллельно имитировал энергетические потоки многих существ. Парень использовал очень много энергии, к тому же его еще и избивали. Поэтому было настоящим чудом то, что Хансень смог столько продержаться. Если бы не награда, которую давали первые десятки, то Хансень не смог бы так долго продержаться. К счастью, тело светового сына Бога было не настолько прочным, как у других суперсуществ, хотя он и обладал невероятной скоростью. Именно поэтому Хансень смог победить его способом, который решил использовать. Но победа над духом больше всего зависела от того, что Хансен ь использовал энергетические потоки тыквы. Изначально он решил, что сила тыквы бесполезна, но во время этого сражения она юноше очень помогла. Хансен ь даже не ожидал, что энергетические потоки тыквы смогут притянуть к нему светового сына Бога. Хотя они не смогли обездвижить противника, но значительно замедлили и дали Хансеню шанс. В противном случае, он вряд ли сумел бы победить Святого сына Бога. Я больше никогда не хочу так сражаться. Хан Сень продолжал лежать на полу, во всем теле ощущая боль. У юноши не было сил даже пошевелить пальцами. К нему подошла Зоро, серебряные л и с т и ц и на руках. Зоро начала обрабатывать некоторые раны, а питомец стал облизывать более значительные повреждения. Хан Сень. потихоньку восстанавливался. Весь альянс был занят новым делом. Только что доллар победил светового сына Бога и стал одним из десяти сынов Божьих. Он стал первым человеком в истории человечества, который получил титул с ы н Бога. То, что парень смог достичь подобного результата, было очень важно. Многие люди почти сошли с ума. Все СМИ говорили о том, что доллар победил Светового сына Бога и получил титул Сын Бога. Они восхваляли его героизм. За одну ночь имя доллара стало синонимом слова герой. Все обсуждали сражение между долларом и Световым сыном Бога. Доллар очень сильный. о н первый человек с титулом Сын Бога, во втором святилище Бога. Я все еще не могу поверить, что он это сделал. Доллар действительно победил с в я т о в о г о сына бога. Это было жестоко. Он снес голову этому световому сыну. Кроме доллара больше нет богов. Завоевать титул сына бога это великое достижение. В соревнованиях в первом святилище бога нет и половины подобных испытаний. Ха, доллар не так уж плохой. После стольких лет он смог стать сыном бога. Это было не просто. Обычные люди были очень рады победе доллара, а некоторые из альянса готовы были умереть, чтобы найти его. Действия этого человека были ужасающими, особенно то, как он убил Светового сына Бога. Уже не было сомнения в том, что доллар действительно смог поглотить жизненную э с с е н ц и ю Все, что нужно было сделать, чтобы раскрыть секрет, найти этого человека. Однако все расследования зашли в тупик. Никто не мог найти неуловимую фигуру. Доппельгангер Хансеня находился в убежище богинь, пока он приходил в себя в кристаллическом дворце и ожидал завершения божественного поединка. он решил, что больше не будет участвовать в м а т ч а х с о р е в н о в а н и я Учитывая его силу, юноше все еще было очень сложно и опасно сражаться с супердухами, а он победил светового сына Бога. Только благодаря энергетическим потокам тыквы. Если бы не это, то он никогда не смог бы победить. Если бы его соперником был супер дух, который имел высокий уровень защиты, у юноши не было бы способа прорваться через нее. Награды для первой десятки были одинаковыми. Стать победителем и занять первое место Хансень точно бы не смог, поэтому не было смысла дальше участвовать в матчах. Имя доллара. стало очень известным, о нем говорили во всем альянсе. Хотя сражение нельзя было записать, но кто-то оживил его матч. Он длился всего три минуты, но это видео стало невероятно популярным, и многие люди, вдохновленные сражением, начали создавать видеоигры. Глава 717. Награда сыну Бога Доллар не появился на следующих матчах, на которых распределялись места для сынов божьих, но люди не были слишком разочарованы, так как ожидали подобного. Все-таки все видели, что он был сильно ранен во время своего сражения с духом. В таком состоянии он не смог бы продолжать сражаться. Парень уже занял десятое место, и этого было достаточно. Казалось, что история вновь повторяется. Все было как и в первом святилище Бога. Тогда доллар также занял десятое место среди избранных и больше не появился. Он не стал сражаться дальше и был счастлив достигнутым. Но по сравнению с первым святилищем Бога завоевать десятое место здесь было намного сложнее, поэтому такое достижение заслуживало больше похвалы и признания. Это было вполне справедливо. Имя доллара будет вписано в книгу истории. так как он был первым человеком, завоевавшим титул сына Бога во втором святилище Бога. Хансень все еще отдыхал в кристаллическом дворце, поэтому пропустил невероятные увлечения человеком с ником доллар. Из своего убежища он мог увидеть остальных девятерых победителей, и, как ожидалось, все были духами. Каждый из них был сильнее светового сына Бога. Хансень был счастлив, что ему достался именно этот соперник. Если бы на его месте оказался другой дух, то шансы самого Хансеня на победу были бы еще ниже. Юноша ждал, пока завершится божественный поединок, чтобы забрать свою награду. Парень мог получить ее прямо в кристаллическом дворце, поэтому не переживал о том, что за ним снова будут следить. Информация. Вы завоевали титул десятый сын б о г а Ваша награда ждет вас. Хан Сень приложил руку к экрану, и он засветился. Перед ним вращалось много картинок. Там были существа, животные, симпатичные мужчины и симпатичные девушки. Он начал волноваться. Среди картинок Хан Сень также видел много разных духов, однако он не знал их уровня. Вскоре картинки начали замедляться. Перед ним появилось изображение существа. Изначально Хан Сень разочаровался. Так как надеялся получить супердуха, он не знал, когда станет достаточно сильным, чтобы получить преданность такого духа. Все-таки для завоевания убежища нужно было сражаться со многими существами, что на голову превосходили по сложности сражение один на один с супердухом. К тому же в подобных убежищах должно обитать много суперсуществ. Информация. Вы получили душу суперсущества дьявольский единорог. Услышав голос Ханс е н ь обрадовался, хотя он не получил супердуха, но удостоился возможности получить душу суперсущества, что тоже было очень неплохо. Внезапно перед ним возникло черное существо, напоминающее единорога, но оно было не такое грозное. Затем, превратившись в черный туман, он оказался среди моря душ Ханс е н я Информация. Душа суперсущества дьявольского единорога тип души существа обладания. Такой тип души позволял владельцу увеличивать свою силу или силу другой души существа. У Хансеня сразу возник вопрос, что же эта душа может дать. Хансень призвал душу дьявольского единорога. Черный дым тут же вошел в его тело. Это была душа, которая соединялась с человеческим телом. Когда душа вошла в него, вокруг тела начал появляться черный дым, напоминавший черное пламя. Он стал похож на дьявола, который только что выбрался из а д а Хансен й сжал кулаки, однако сразу понял, что ни его скорость, ни сила не изменились. Ему было любопытно, что мог дать черный дым. А он быстро нашел камень и ударил по нему. Хотя камень разлетелся, но юноша почувствовал, что это не из-за черного дыма. Хансень был в замешательстве, но в этот момент серебряная лисица неожиданно выстрелила в него серебряной молнией. Однако она не ударила Хансеня. Как только молния соприкоснулась с черным дымом, то т ж е рассеялась. В том месте, где была молния, черный дым исчез. Через время он снова появился. Похоже, что мощная серебряная молния не могла сильно повредить этот странный дым. Хан Сень был в восторге и подумал: душа дьявольского единорога может блокировать и поглощать элементную силу. Она действует как щит. Однако, скорее всего, я буду защищен только от таких атак. Физическую силу он не сможет остановить. Хотя душа позволяла блокировать только элементные атаки, но Хан Сень все равно был рад. В конце концов, он и сам мог уклоняться от физических атак. Если юноша столкнется с таким суперсуществом, как морской конь, то он сможет воспользоваться этой душой и защитить себя. Интересно, какую силу может выдержать чёрный дым? Если он дает большую защиту, то может я действительно смогу сразиться с морским конем? Хансен ь приказал серебряной лисице, чтобы она начала стрелять в него серебряными молниями. Он хотел провести тест и узнать. Насколько мощным был его элементный щит. И от результата Хансен ь был в восторге. Его приятно удивил уровень защиты. Самые мощные молнии серебряной л и с и ц ы не смогли пробить черный дым. Но все же оставалась одна проблема — скорость восстановления. Когда серебряная л и с и ц а выпускала молнию, в м е с т е попадания дым исчезал. Если бы она атаковала намного быстрее, то в защите образовалась бы большая дыра. Потому что дым восстанавливался немгновенно. Хансень пришел к выводу, что черный дым может заблокировать атаки суперсуществ, но не более двух или трех. После этого нужно будет время, чтобы его защита восстановилась. Если атака будет охватывать определенную область и не будет нацелена конкретно на него, то черный дым скорее всего сможет выдержать намного больше. А для его восстановления понадобится меньше времени. Это довольно полезная душа, но она пригодится мне, когда я буду готов сражаться с существами, которые используют подобные атаки. Хансень отозвал душу дьявольского единорога и с к о р м и л ей черный кристалл. Когда эта душа трансформируется в душу суперсущества берсерка, то защита станет еще больше. Хансен ь незаметно пробрался в убежище богинь и отозвал душу рыцаря жука. Затем он подумал: интересно, теперь мне можно отправиться на поиски суперсуществ второго поколения и собрать еще немного суперочков Гена? Когда он станет превзойденным, то также станет и чемпионом, и ему больше не нужно будет беспокоиться о событиях в а л ь я н с е Кроме небесных существ, ему больше никто не будет угрожать. Хансень очень хотел побыстрее стать превзойденным. После этого он будет обладать большой силой и сможет защитить не только себя, но и свою семью. Хансень думал, стоит ли ему отправиться на гору Дьявола и поискать там суперсуществ или нет. В этот момент к нему пришла Ян Манли и сообщила, что с ним кое-кто хочет встретиться. Разве я не говорил тебе, что в эти дни не хочу ни с кем встречаться? Нахмурившись. Проворчал Хан Сень. Я не думаю, что смогу сказать такое капитану Цинь, потому я и пришла к тебе, – ответила Ян Манли, глядя на Хан с е н я Цин Сюань здесь. Так чего ж т ы ждешь? Приведи ее. Хан Сень был рад услышать, что капитан здесь. Но с ней пришли и другие люди, и они не из специальной команды. Боюсь, что тебе придется встретиться и с ними, – сказала Ян Манли. И кто они? Взглянув на лицо Ян Манли, он понял, что это какие-то важные персоны. Я не знаю, кто они, но капитан Син ь относится к ним очень вежливо и с уважением. Среди них есть молодой человек, который ведет себя так, будто безумно влюблен в нашего капитана. С улыбкой сказала Ян Манли. Глава семьсот в о с е м н а д ц а т ж е л г е н Хан Сень быстро пошел в конференц-зал и увидел Цин Сюань, которая разговаривала с другими людьми. Там были мужчины и женщины, их было всего восемь человек. Три женщины были не молоды, им, скорее всего, более 80 лет, но н а в и д и можно м было дать не более 30, если учесть, что они были прошедшими эволюцию и продолжали развиваться. Хан Сень быстро взглянул на энергетические потоки всех людей, чтобы определить их настоящий возраст. Мужчины были разных возрастов. Один был пожилым, второй среднего возраста, один совсем еще молодой. Возле ц и н Сюань стоял самый молодой, и они о чем-то разговаривали. Между ними находился пожилой мужчина с седыми волосами, который выглядел пугающе, похоже, что он обладал большой силой. Он начал разглядывать Хан с е н я Было видно, что мужчина считает себя намного лучше его. Но так себя вел не только этот пожилой мужчина, остальные были похожи на него. Все они выглядели гордыми и вели себя так, будто были выше остальных. Хан Сень, позволь тебя познакомить, это директор Энджел Ген, мистер д ж а о Когда Цин Сюань увидела Хан с е н я то сразу начала представлять своих спутников. Когда Хан Сень услышал название Энджел Ген, то сразу понял, почему все люди выглядят настолько гордыми. В альянсе было две организации, которые добились успехов в исследовании генов. Одна из них принадлежала Дунлиню, а вторая семья Джао и называлась она Энджелген. Более 80 эксклюзивных питательных веществ для сверхискусств Сент-Холла были разработаны вместе с Энджелген. Кроме этого, организация производила много различных продуктов, которые благоприятно влияли на гены людей. У них были как питательные вещества, так различное оборудование, которое помогало улучшать гены. Венджел Ген была отличная линия продуктов, и они смогли завоевать большую часть рынка. Семья д ж а о говорила, что они являются основной частью функционирования альянса. Они хотели, чтобы люди знали, что без их помощи альянс не будет таким, каков он есть сейчас. Хансень много слышал о семье д ж а о И знал, что многие члены их семьи были членами совета. Влияние семьи Цзяо было настолько большим, что они даже могли повлиять на ход президентских выборов. Только этот факт давал возможность понять, какой была эта семья. Поэтому вполне логично, что они все были такими дерзкими. Цзяо х э н был одним из директоров и играл ключевую роль в семье. Молодого человека, который был среди гостей, звали Цзяо Хайян. Он был председателем э н ж е л Ген и внуком лидера организации. Манли, налей чая, мистеру д ж а о и директору д ж а о Хансен ь решил, что они пришли к нему из-за его архангела, но если так, то он не знал, зачем они взяли с собой Цинь Сюань. Конечно, то, что они были вместе, не было странным. Семья д ж а о была связана со множеством различных фракций и организаций, поэтому то, что они пришли вместе, не было неожиданным. Ты Хан Сень из семьи Джи, верно? – спросил Джао Хан, взглянув на Хан с е н я Казалось, что пожилой мужчина просто выясняет некоторые вопросы у молодого человека. Я Хан Сень, – ответил парень. Хотя Джао Хан считал его членом семьи Джи, но Хан Сень не знал, как на это ответить. Недавно я разговаривал с д ж и д ж а д ж е н е м Мы заговорили о тебе и выяснилось, что ты довольно милый парень, – сказал Джао Хан. Спасибо за комплимент. Хансейн нахмурился, так как не понимал, чего в действительности хочет этот старик. Хотя Джиджаджень был моложе Джоухена, но он уже смог добиться большего. К тому же он скоро должен был стать президентом. Джоухен был только одним из десятка директоров в его семье. Однако по его словам можно было сказать, что он считал себя выше д ж и д ж а д ж е н я В его голосе слышалось высокомерие. Не было сомнений, что лидер семьи д ж а о будет говорить таким же тоном. Люди все время говорят, что семья д ж а о очень наглая, и похоже, это правда. Кажется, они находятся выше облаков, остальных едва замечают, подумал Хан Сень. Цин Сюань быстро заметила недовольство Хан с е н я всеми этими людьми и постаралась исправить ситуацию. А Все эти люди пришли сюда только ради того, чтобы попросить тебя отправиться на охоту на суперсущество от их имени. По крайней мере, это существо очень похоже на суперсущество. ц и н Сюань еще не успел а договорить, как в разговор вмешался Джао Хай Ян. Ты можешь не принимать у ч а с т и е в охоте, а просто продать нам своего питомца. Разницы никакой. Услышав эти слова, Хан Сен не рассердился. Он лишь подумал о том, как такой человек, как Джоу Хайян, смог так долго прожить в этом мире. Извините, но я не продаю своего суперпитомца. Последнее время я был очень занят, поэтому в ближайшем будущем у меня очень много работы. Хан Сень никогда не думал о том, чтобы помогать другим охотиться на суперсуществ, особенно такой семье, как д ж о Молодой человек, пожалуйста, подумайте над нашим предложением. Быстро сказал Цзяо Хэн, так как понимал, что Цзяо Хайян очень разозлится после отказа. Хан Сень уже собирался сказать что-то пренебрежительное, но Цин Сюань кашлянула и опередила его. Директор Цзяо, пожалуйста, угощайтесь чаем. Хан Сень, есть секретный документ специальной команде, который ты должен посмотреть. Я его тебе принесла. Хан Сень покинул неприятную компанию и вместе с Цин Сюань отправился в свой кабинет. Капитан Цин. Что происходит? Разве команда может приказать мне им помогать? Цин Сюань криво улыбнулась и покачав головой ответила: нет. Если бы это касалось специальной команды, то все было бы намного проще. После объяснения Цин Сюань Хан Сен ь все понял. Семья Цзяо занимала важные места в Совете, и предвыборная кампания Джиджо д ж е н я проходила так гладко благодаря поддержке семьи Цзяо. Неудивительно, что Джоу Хан упомянул о Джижо Джене. Ха, вот оказывается почему. Хан Сень холодно рассмеялся, а затем продолжил: Я не верю, что семья Джоу перестанет оказывать поддержку Джижо Дженю из-за моего отказа. Джоу х э н и Джоу Хайян б л е ф у ю т и пользуются своей властью. От поддержки Джижо Дженя они получают определенные преимущества. Ты прав, они не откажутся от этого просто так. Цин Сюань сделала паузу. А затем продолжила: Но подумай, если ты откажешься, семья Джяо пожалуется д ж и д ж о д ж е н ю Ты понимаешь, что это значит? Они могут приказать д ж и д ж о д ж е н ю чтобы он заставил меня помогать им. В замешательстве спросил Хансен. ь Президентские выборы на последней стадии. Семья Джи не допустит, чтобы какие-то неблагоприятные события запятнали их репутацию. Члены семьи Джяо пришли к тебе с просьбой. Но они прекрасно знают, что д ж и д ж о д ж е н ь никогда им не откажет в помощи. Иногда даже семье Джи приходится уступать другим властным людям, объяснила Цинь Сюань. Это означает, что у меня нет выбора. У Хан с е н я было пять процентов акций Небесных Технологий. Если во время выборов что-то пойдет не так и д ж и д ж о д ж е н ь не станет президентом, то стоимость акций резко упадет. Если Хан Сэнь собирался стать зятем д ж и д ж о д ж е н я то похоже у него действительно не было другого выбора. Ты можешь обговорить условия с членами семьи Джал, либо они обсудят их с тобой, либо через д ж и ж а д ж е н я Подумай, как для тебя будет лучше. Цин Сюань улыбнулась. Но если так, то я им помогу. Зло улыбнувшись ответил Хан Сень. Глава 719 Кровавый источник В древнем лесу находился источник и бассейн. Но там не было воды, там была только кровь. Одно существо охраняло этот источник самого своего рождения. Семья д ж а о считала, что это суперсущество. Они множество раз сражались с ним и каждый раз у них были серьезные потери, поэтому они были вынуждены отступать. Но к радости людей это существо никогда не покидало кровавый источник. Оно никогда не гналось за людьми. Поэтому семья д ж а о много раз пыталась его убить. Хан Сень с д ж а о Хеном заключили сделку. После этого Хан Сень последовал за ними к источнику. Цин Сюань также пошла с ними. Хан Сень очень обрадовался, так как он не любил семью д ж а о и переживал, что может умереть со скуки во время их путешествия. Когда встречались различные существа на пути, члены семьи д ж а о сами с ними справлялись. Восемь человек хотели произвести впечатление на Цин Сюань и Хан с е н я так как все они уже смогли взломать генные блоки. Цзяо Хайян был довольно сильным и стремился разминаться по дороге. Одна вещь очень заинтересовала Хан с е н я Он видел, что сила всех этих людей намного выше, чем у других, которые также взломали генные блоки. Когда они остановились передохнуть, Цин Сюань рассказал а Хан с е н ю Что в семье д ж а о есть питательные вещества, влияющие на гены. Когда только рождается новый член семьи, ему предоставлялась определенная программа развития при контролируемой диете. Их гены действительно у л у ч ш а л и с ь Именно поэтому члены семьи д ж а о обладали большей силой, чем другие люди. К тому же это была еще одна причина, из-за которой они были такими напыщенными х в о с т у н а м и Цинь Сюань, попробуй. Это питательные вещества из Энджелген. Они будут полезны для твоего тела. Такое ты не сможешь купить на рынке. К ним подошел Цзяо Хайян и передал Цин Сюань бутылочку размером с ручку. Внутри находилась фиолетовая жидкость. Спасибо, но у меня есть свои. Цин Сюань не стал брать. Лицо Цзяо Хайяна исказилось от оскорбления. Хан Сень мысленно рассмеялся. Члены семьи Цзяо действительно считали себя богами. И были уверены, что могут творить все, что захотят. Однако в специальной команде существовало правило: если они не были в критической ситуации, им запрещалось брать что-либо от других. Все должны были использовать только свои запасы, чтобы в дальнейшем избежать непредвиденных проблем. Отказ Цинь Сюань соответствовал правилу. Даже Хан Сень не посмел бы что-то ей предложить. Хан Сень был уверен, что Джоу Хайян знал об этом правиле, но решил использовать свою власть и изменить его, вручив небольшой подарок. После отказа он надулся, и, казалось, по его эго нанесли удар. Однако Джан Хайян быстро пришел в себя и сел возле Цин Сюань, начав с ней диалог. Немного послушав их разговор, Хан Сень устало ее жалко. Джоу Хайян был одержимым. Он мог говорить только о себе и о силе, которой владела его семья. Цинь Сюань только кивала и улыбалась. Она не произнесла ни слова. Вскоре Хан Сеню надоело слушать бессмысленную болтовню, и, отойдя от остальных, он сел под деревом. Ему удалось немного отдохнуть. Также он отправил некоторые распоряжения принцессе Иньян, которая была недалеко от него. На вершине горы принцесса Иньян возглавляла другую команду. За ней шли Заро с серебряной л и с и ц е й а позади Ван Юйхан. Похоже, он был обижен. – И принцесса, я могу узнать, куда мы идем? – несчастным голосом спросил Ван Юйхан. – Иди за мной и молчи. Почему ты все время что-то говоришь? – строго ответила принцесса Иньян и злобно взглянула на Ван Юйхана. Все время, пока группа шла, Ван Юйхан не переставал жаловаться. Ну скажи, что приказал делать наш босс? Ван Юйхан подбежал к принцессе и улыбнулся. Ранее он пытался расспросить з е р о но оказалось, что она его вообще не замечает. Девушка ничего не отвечала и даже не смотрела на маленького дядю, будто он был невидимкой. Только принцесса Иньян иногда ему отвечала, но она все равно ничего толком не объясняла. Дух проигнорировал Юйхана и пошла дальше. Хан Сень решил привести к нужному месту своих помощников не из хороших побуждений. Семья д ж а о вынудила его отправиться на охоту на суперсущество, но он не собирался просто так подчиняться их пожеланиям. Члены семьи д ж а о даже не могли подумать, что Ван Юйхан и остальные подчиненные Хан Сэня будут следовать за ними. Дорога была длинной и тяжелой, встречалось много существ, поэтому если бы за ними был хвост, то он не мог бы остаться незамеченным, ведь они должны были бы отбиваться от нападавших существ. Однако благодаря серебряной лисице все существа сами разбегались от преследователей, поэтому они могли спокойно следовать за группой людей и не привлекать внимания. Семья Джао не подозревала, что за ними кто-то идет. В этом древнем лесу обитало множество сильных существ. На своем пути они уже убили многих. Также часто встречались существа со священной кровью, но ни Хан с е н ю ни Цин Сюань не давали возможности сражаться. Соответственно, они не могли получить никакой выгоды из этого путешествия. д ж а о Хайян как-то предложил поделиться с ними п л о т ь ю но они сразу отказались. Рядом с древним деревом текла кроваво-красная река. Она напоминала нежный кровавый поток из недавно образовавшейся огромной раны. Нужно следовать за этим потоком, а затем подняться. Примерно через двадцать миль мы увидим кровавый источник и существо, сказал д ж о Хайян. Хотя семья Джоу и была высокомерной, но она не была глупой. Они хотели воспользоваться силой Хансеня и, наконец, убить суперсущество. Если у них не получится это сделать вместе с парнем, то подобный шанс у них еще не скоро появится. После преодоления двадцати миль древний лес отступил перед красным скалистым холмом. Он был невысоким, посередине виднелась расщелина, из нее текла кровь, а у подножия образовался кровавый бассейн. В этом кровавом бассейне находилось черное существо. Оно было покрыто черным мехом, на голове виднелись два изогнутых рога. Было невозможно определить, на кого оно похоже. Частично оно напоминало собаку, но одновременно было похоже и на кошку. Размером оно было стигра, поэтому его можно было считать довольно маленьким по сравнению с другими суперсуществами. Но взглянув на энергетические потоки монстра Хан Сень на сто процентов убедился, что это суперсущество. Согласно нашему соглашению, ты должен будешь сражаться вместе с нами на протяжении всего боя. Также кто-то из нас должен нанести последний удар, сказал д ж о у х э н Хансеню. Хорошо, как скажешь, Хансень кивнул. Призови своего питомца и прикажи сражаться, а мы будем стараться окружить существо, сказал Джоухан. Без проблем. Хансень ничего больше не стал говорить и призвал архангела. Джаухен и остальные с искренним восхищением уставились на архангела, но при взгляде на Хансеня в их глазах промелькнула зависть. Они были опечалены, что такой человек, как он, смог найти умирающее суперсущество и добить его, а затем в награду получить такого питомца. Хансень приказал архангелу начать атаковать суперсущество. Также он отправил указание принцессе Иньян. Глава семьсот д в а д ц а т с т р а ш н о е ч у в с т в о Семья д ж а о разошлась вокруг, но больше они ничего не делали. Похоже, что они решили просто подождать, пока Архангел почти убьет суперсущество, и только потом они нанесут последние удары. Вот придурки! Хансень выругался про себя. Затем он активировал взломанный генный блок и начал изучать энергетические потоки суперсущества. Энергия суперсущества была нечеткой, но парень точно мог сказать, что оно было очень сильным. А нечеткие энергетические потоки указывали на то, что это было суперсущество первого поколения, поэтому оно было не особо интересно для Ханссена. Хотя Архангел могла быть немного сильнее этого суперсущества, но разница была бы незначительной. Она не сможет быть доминирующей стороной в этом сражении. Возможности этого существа были сбалансированы, так же как и у Архангела, а это означало, что у него не будет никаких слабых показателей. Можно сказать, что это был очень сильный монстр. Архангел д в и н у л а с ь вперед и а т а к о в а л а существо. Хотя она не смогла нанести серьезных повреждений, но Джоу х э н с равно был поражен увиденным. В прошлом они самостоятельно пытались атаковать существо, но все их попытки были безуспешными. Они не смогли нанести ни малейшего повреждения, а сейчас эти люди видели, что питомец атаковал суперсущество и смог нанести незначительные повреждения своим мечом. От увиденного Джоу х э н и остальные с восхищением смотрели на Архангела. В это время Хансень сосредоточил свое внимание на кровавом бассейне. Суперсущество, которое они хотели убить, было довольно странным. Он был уверен, что существо достаточно умное, чтобы понять, что находится в невыгодном положении. Учитывая это, оно должно было начать убегать, а не оставаться в своем бассейне. Но суперсущество решительно оставалось на месте и казалось, что ничто не сможет заставить его сбежать. В этом месте было что-то странное, особенно кровавый источник. Хан Сень воспользовался аурой от Сутры Дун Сюань. чтобы осмотреть источник. В итоге он был удивлен, так как от источника исходила какая-то энергия. То, что вытекало, точно не было родниковой водой. В центре бассейна даже была какая-то жизнь. Рассматривая расщелину, Хансень ощутил присутствие невероятно мощной жизненной силы. От силы, которую он ощутил, тело юноши покрылось холодным потом. Черт! Внутри этого холма обитает ужасное существо. Хан Сень продолжал рассматривать расщелину в скалистом холме, и ему стало казаться, что за ним тоже кто-то наблюдает. Дьявольский пристальный взгляд был устремлен на него. От этого сердце юноши начало бешено стучать в приступе паники. Хан Сень быстро деактивировал ауру от сутры Дун Сюань и отвел взгляд. Существо внутри расщелины... ощущает мою ауру, используя ее, тварь может найти меня. Чтобы там ни было, но это что-то очень древнее и злое. с е м ь я д ж а у даже не представляет, кого они могут побеспокоить своим присутствием. Хан Сень был напуган и продолжал покрываться холодным потом. Хотя парень даже не увидел то, что было внутри, но он все равно был ужасно напуган. Это странное существо явно смотрело на него. Как бы там ни было, но в этом кровавом источнике обитало суперсущество, которое намного могущественнее всех тех, с к о т о р ы м Хансеню приходилось сталкиваться. Юноша задумался, а не стоит ли ему отозвать архангела и сбежать отсюда, или нет? Хансень все равно ничего не получит от убийства суперсущества, а вот то ужасное существо, похоже, все еще следит за ним. Но если он сейчас уйдет... И не выполнит ь свое задание, все это будет пустой тратой времени. Хан Сень снова взглянул в расщелину, затем повернул голову и посмотрел, как Архангел сражается с суперсуществом, и отказался от побега. Похоже, что существо, обитавшее внутри скалистого холма, не хотело покидать свое место, поэтому немного подумав, Хан Сень решил, что ему пока не стоит убегать. Если что-то начнет происходить... Он сможет быстрее убежать, чем члены семьи д ж а о Если существо окажется голодным, то люди семьи д ж а о окажутся первыми, кто попадет к нему в живот. Соответственно, Хан Сень мог не спешить с побегом. Если будет нужно, то он отзовет архангела и примется убегать. Капитан Цинь, чтобы н и случилось, держись позади меня, никуда не беги. Хан Сень подошел к Цинь Сюань и тихо ей прошептал: а почему? Что такое? Цинь Сюань с удивлением взглянула на Хансеня. Архангел уже начала подавлять суперсущество, поэтому было очень странно, что Хансень такое сказал. Я чувствую, что здесь что-то не так. Что бы это ни было, но я обеспокоен. Мои предчувствия никогда меня не обманывают. Чтобы н и произошло, не отходи от меня. Оставайся все время возле меня. Если что-то пойдет не так, у нас будет шанс первыми начать убегать, сказал Хансень. Хорошо. ц и н Сюань оглянулась, но не увидела ничего особенного. Однако она все равно согласилась. Большой меч Архангела продолжал оставлять раны на теле суперсущества. Кровь уже была видна на его шерсти, но существо все равно не покидало кровавый бассейн. Оно ревело и продолжало сражаться с Архангелом. Жао х э н был сильно взволнован и сказал Хан с е н ю «Прикажи питомцу вкладывать побольше силы в сражение». Пусть она нанесет еще больше повреждений и пусть не позволяет существу сбежать, если то захочет. Директор Джоу, это суперсущество, это не драка между кошкой и собакой. Холодно ответил Хан Сень. Джоу Хэн не стал ничего говорить в ответ, так как понимал, что не стоит спешить. К счастью, суперсущество не собиралось убегать. Джоу Хэн приказал своим людям немного приблизиться. Если оно все же решит сбежать, они смогут его хотя бы остановить. Однако суперсущество казалось глупым и продолжало оставаться на своем месте. Было видно, что оно не может отбиться от Архангела, но, несмотря на это, продолжает оставаться в бассейне. И на теле существа появлялось все больше и больше ран, которые причиняли сильную боль. По всему телу обильно текла кровь. Его атаки стали намного медленнее. Похоже, что существо скоро должно было умереть. Архангел казалось святой. Она взмахнув крыльями, облетела суперсущество и ударила его в шею. Появилась глубокая рана, обнажился позвоночник. Казалось, что он может сломаться. Из существа вытекало все больше и больше крови. Суперсущество упало. Какое-то время оно корчилось от боли и не могло подняться. Хансень, не забывай о договоренности. Отзови питомца, мы сами добьем суперсущество. Крикнул д ж о Хэн Хансеню и приказал своим людям приблизиться. Верно, моя часть соглашения выполнена, вы можете сами его добить. Хансень не возражал и отозвал архангела. В этот момент он начал ощущать, как страшное существо внутри холма принялось шевелиться и ужасная аура начала просачиваться наружу. Хансен чувствовал, что вскоре существо появится из расщелины. Суперсущество еще не умерло, но Хансен не хотел ничего просить за то, что его почти убил архангел. Он хотел только одного: как можно быстрее убежать подальше от этого места и больше не участвовать в том, что здесь происходит. Восемь человек семьи Джао подбежали к упавшему суперсуществу и пытались его добить. Они использовали различное оружие. и наносили удары по ранам о б е с с и л е н н о г о существа. Однако послышался устрашающий крик. Умирающее существо быстро вскочило и прыгнуло на одного из семьи д ж а о Оно зубами быстро оторвало голову человеку, а когтями разодрало в клочья оставшееся тело. Джяо Хен громко закричал, используя свое копье, нанес удар в самую большую рану, которая была на шее суперсущества. т о громко заревело. И у п а л а на землю. Остальные люди опять подбежали и стали со всех сторон атаковать лежащее существо. Несмотря на то, что умер один из них, члены семьи Джао больше не хотели просить помощи Архангела. Они опасались, что она может добить существо одним ударом. Глава семьсот двадцать Украденное яйцо. Хотя суперсущество уже было при смерти. Но ему хватило сил, чтобы нанести многим членам семьи д ж а о повреждения. Но сейчас у существа не осталось сил, и оно скоро должно было умереть. д ж а о Хен был очень взволнован и, глядя на раненное суперсущество, приказал своим людям нападай им. Оно скоро умрет. Из восьми людей семьи д ж а о трое были убиты, остальные получили как минимум по одной травме. Но мысль о том, что они сейчас убьют суперсущество, придала им сил и смелости. И они продолжили сражаться. Позволь мне убить его! с волнением сказал Жао Хайян, глядя на обессиленное суперсущество. Хорошо, Жао х а й н был не против. Из восьми человек он был главным, а Жао Хайян был его прямым потомком. Но до того, как Жао Хайян нанес удар, суперсущество, выглядящее умирающим, резко пришло в себя. Оно набросилось на другого члена семьи, затем быстро убежало в лес. д ж а у х э н и Джаухаян были потрясены. Они не ожидали, что после всего существо сможет убежать. Ранее, несмотря на то, что его избивали, суперсущество даже не пыталось сбежать, но сейчас оно было при смерти. Откуда у него появилось столько сил? Вперед, за ним! Мы не должны позволить ему сбежать! закричал д ж а у х э н и быстро помчался за суперсуществом. Но в этот момент... Все услышали звуки разрушающихся камней. Это было большой неожиданностью. Они обернулись и увидели, что небольшой скалистый холм, где находился кровавый источник, начал разрушаться. Вместо расщелины появилась гигантская красная многоножка, которая извивалась среди облака пыли. Показалось темно-красное тело, которое было толще вагона поезда. Одна часть многоножки была около двадцати метров. Она быстро перебирала лапами и устремилась к о б и д ч и к а м Через секунду отставшие два человека были раздавлены лапами, остальные были напуганы до смерти и больше не думали о том, чтобы преследовать суперсущество. Начав убегать, они закричали: «Хансен, призови питомца, чтобы она разобралась с этим существом». «Вы что, шутите? Хотите, чтобы я отправил своего питомца на верную гибель? Это огромный монстр», — ответил Хансен. Они с Цин Сюань уже развернулись и принялись убегать. Хан Сень, не забывая сделки, которую мы заключили, напомнил Цзяо Хаян. Но мы договорились о том, что я помогу вам убить другое суперсущество. Я свое обещание выполнил в сделке. Ничего нет про этого, поэтому это меня не касается. Хан Сень вместе с Цин Сюань значительно опережали других и не собирались останавливаться. Цзяо Хаян был в ярости. Кровавая многоножка была огромной, и это испугало людей. С таким врагом никто не смог бы справиться. Через секунду существо своими челюстями схватило еще одного члена семьи Джао и быстро пожрало. Теперь оставалось только три человека из семьи Джао, однако многоножка не стала их преследовать. Вместо этого она направилась в том направлении, куда побежало раненое суперсущество. Когда Хан Сен ь увидел это, у него замерло сердце. Внимание первого суперсущества привлек Ван Юйхан, но теперь и многоножка устремилась к нему. Все было очень плохо. Как Ван Юйхан может быть настолько неудачливым? Он всегда находит что-то ужасное. Изначально Хан Сень решил побежать к Ван Юйхану, однако сразу передумал и отправился к кровавому источнику. "Ты что делаешь?" спросил а ц и н Сюань. Да я просто хочу посмотреть, но ты должна убегать, ответил Хан Сень и быстро побежал обратно. Когда Джоу х э н увидел, что Хан Сень побежал назад, он был поражен. Однако никто из них не решился последовать за юношей. Они наблюдали, как Хан Сень бежит к р о а в в м о источнику, но не могли понять, что он собрался сделать. В данный момент они даже хотели, чтобы Хан Сень был убит. Они пожертвовали многими своими людьми. но так и не сумели достичь результата. Суперсущество сбежало. Они понесли большие потери. Хансеню было все равно, что о нем думает семья Джао. Он добрался до кровавого источника и прыгнул в разрушенный холм. Ранее, когда он активировал ауру с помощью сутры Дун Сюань, он увидел жизненную силу и знал, что внутри должно что-то быть. Теперь, когда многоножка убежала, он решил, что стоит пойти и посмотреть, что там есть. Среди разбитых камней оказался туннель, который вел в пещеру, а внутри этой пещеры лежало кроваво-красное яйцо. Оно было похоже на футбольный мяч, только было все красное. Сильная жизненная сила, которую увидел Хан Сень, исходила от яйца. Хан Сень был рад тому, что видел. Он недавно съел яйцо короля муравья-дьявола, поэтому знал, что это должно быть чем-то хорошим для него. Хотя внутри не было жизненной эссенции, но можно было съесть само яйцо и получить суперочки гена. И съесть его было намного легче, чем поглотить жизненную эссенцию. Хансен не ожидал, что у многоножки может быть яйцо, но не стал много об этом думать. Быстро схватив его и сунув в сумку, юноша начал выбираться. Парень думал о том, как можно спасти Ван Юйхана, как из леса. Послышался чудовищный, пронизывающий душу крик. Хан Сень увидел, как вдалеке начали падать деревья, похоже, что существо почувствовало, что забрали яйцо, и быстро мчалось обратно. Хан Сень не стал медлить, быстро побежал в том направлении, в котором убежал Цзяо Хэн. Он был намного быстрее Цзяо Хаяна, поэтому вскоре смог его догнать. Цзяо Хаян оглянулся и был удивлен: Хан Сень находился позади него. Но также он увидел и многоножку. Гигантское тело выкорчевывало деревья, и н а б е ш е н о й с к о р о с т и м ч а л о с ь за ними. Она напоминала обезумевшего дракона. Что ты сделал? Почему она вернулась и пытается нас догнать? Гневно спросил Джоу Хан. Я, я ничего не сделал, ответил Хан Сень и начал их обгонять. Джоу Хан проклинал Хан с е н я и молился, чтобы его постигла самая ужасная смерть и как можно скорее. Он каким-то образом привлек внимание монстра, но теперь они сами стали приманкой. Члены семьи д ж а о очень хотели убить этого парня. Хан Сень смог обогнать их только благодаря тому, что обладал высокой скоростью. Но многоножка, наверняка, скоро должна догнать членов семьи д ж а о Хан Сень догнал Цин Сюань, который смогла вырваться далеко вперед. Оглянувшись, он увидел, что человек из семьи д ж а о был убит страшным существом. Вперед! Хан Сень схватил Цин Сюань за талию и призвал крылья, а затем быстро взлетел высоко в небо. Вскоре он услышал рев красной многоножки. Взглянув вниз, Хан Сень увидел, что это существо длиной в сто метров. На его спине появились прозрачные крылья, и существо взлетело в небо. Чёрт! Хан Сень решил, что он сможет просто улететь, но парень совершенно не ожидал, что у такого существа тоже есть крылья. И оно умеет летать с бешеной скоростью. Оно было намного быстрее, чем его крылья от существа б е р с е р к а со священной кровью. Ты должна убежать. Ханс Сень стиснул зубы и опустился на землю. Он побежал в другом направлении от Цинь Сюань, чтобы увести многоножку за собой.